Йотунхейм. Тепло. Потрескивает костер. Я лежу на шкуре какого-то животного. Было бы совсем хорошо, если бы не запах, шедший от нее. Видимо, она была плохо выделанная. Непроизвольно сморщил нос. Да мы с претензиями, оказывается. Ароматы не те. Раздался знакомый язвительный голос. Турист, понимаешь, я бог. И не важно, что у нас с тобой что-то типа сделки. «Мы худо-бедно двусторонне ее выполняем. Но моего божественного начала никто не отменял. А я чувствую себя будильщиком». Локи, сидя у костра, ворошил палочкой угли. «Кем чувствуешь?» «Ну вот опять!» Он закатил глаза. «Сначала спим, потом что, где, когда, и в итоге переходим к как. Смени пластинку уже. Да и, кстати, будильщик — это ноукер-ап. Профессия такая — людей будить». «О твоих вопросах и запросах мы говорить больше не будем. На это у меня нет времени. Поговорим об Утгарде». «О ком?» — спонтанно выдал я. «Я сканвлю тебя ледяным медведем, отдам на растерзание пещерным волкам или кровавым кабанам!» — взревел Локи, вскочив на ноги, и, медленно идя в мою сторону, скрипел зубами. «Частично с местной фауной ты меня ознакомил. Я впечатлен. Переходим к Утгарду». Я на четвереньках отполз назад. Вскочить и отбежать не решался, не зная, как мое тело отреагирует на резкие движения после портала. «Локет, ты не завтракал, что ли? Злость тебе не идет! Достал ты меня!» Совсем по-землянски выдал он, устало присев на камень и подперев рукой подбородок. Потом встрепенулся, кивком головы указав на костер. «Присядь к огню, разговор будет долгим! И чтобы не вздумал меня перебивать своими тупыми вопросами!» Порывшись в наплечной сумке, кинул мне флягу с водой, кусок пирога и яблоко. Яблоко он долго разглядывал перед тем, как отдать мне. «Яблоко и дун? И зачем я только с ними связался? Теперь и дело иметь придется!» Опять вышел из себя Локи и, взлохмачивая свои огненные волосы, погрозил небу кулаком. Это было не совсем небо, а каменный свод пещеры, но в данном случае большого значения не имело. Немного успокоившись, он опять примостился на валун. Я не понял ни слова из диалога разъяренного бога, но жевал пирог молча, ожидая, что он мне расскажет. «Слушай внимательно и запоминай! Что-то окажется для тебя жизненно важным, а что-то пройдет мимо тебя. Я не строю твой путь и даже не помогаю. Я даю информацию!» Устроившись поудобнее, он продолжил. «Йотунхейм – огромный мир!» И галопом по Европам, как с прошедшими тобой мирами, не получится. удгард это город-твердыня Йотунхейма, отгороженное пространство. Тут все живет по иным, особым законам, которые не подчиняются мировому порядку. Попасть сюда могут только избранные. Но и живет тут много народа, кроме самих йотунских великанов, которые по большей части находятся в каменных горах. В этом мире особая атмосфера, включая природную. Песни холода и льда, заснеженные горы, леса, которые покрыты снегами, ледяные пещеры и среди всего этого кипит жизнь. Это место впитало так много магии, что вселенная потеснилась и отдала правление магическим потоком. Вулканы, гейзеры, водопады – все это места силы, которые сосредоточены в Йотунхейме. Есть правитель – это король Трим, который правит Йотунхеймом. Коренные жители этого мира – великан ее йотуны, иногда их называют троллями. Это очень сильный народ, но добротой он не отличается. Но не только троллей надо опасаться. Это место облюбовано ведьмами, ночными наездницами. Не связывайся с ними, ведьмы никогда ничего не делают просто так, и плата за их помощь может быть очень велика. Любое существо, обладающее магической силой, может попасть в этот снежный мир. Цели у каждого разные, от подпитки и совершенствования до банального проживания. Есть тут и большие города, со школами, академиями. Есть поселения для обычного люда, хутора ведьм, заимки колдунов. Но самая большая площадь – это снежные долины, ледяные горы с пещерами и ущельями. Кто там только не обитает. «Тут ты можешь встретить богов, вечная вражда асов и ледяных великанов зачастую пересекает их интересы в Йотунхейме». Локи неожиданно поморщился и замолчал, и я, не кстати, влез в его мысли. «У тебя проблемы в этом мире? Может, я смогу чем-то помочь?» Я готов был откусить себе язык, но слово не воробей. А этот хитрец задумался, а потом и оживился. «Может, и сможешь! Хм...» «Ты пока осваивайся, так сказать, внедряйся, а позже посмотрим». «Тогда вопрос». И я с скороговоркой выпалил. «Только давай без кормежки кабанов и медведей моим бренным телом. Кто такие и дун, и тиацы «Не паникуй, турист, вопрос по делу». Локеза улыбался, что было ярким показателем, что это касается его дела, и поэтому он так благодушен. «Про молодильные яблоки слышал?» Ответа не надо, это риторический вопрос. Так вот, яблоки и дун – то же самое. Боги сохраняют силу и молодость, питаясь этими яблоками. Мне надо было провернуть одну сделку, подробности тебе ни к чему. Но факт в том, что я эти яблоки позаимствовал вместе с богиней Идун, и сейчас она у великана Йотуна «Ого!» – присвистнул я. «Так ее вернуть, наверное, надо богам». «А вот без тебя я бы не догадался!» Опять разозлился Луки. «Ты услышал? Запомнил? А дальше порешаем, когда время придет. Твое сейчас дело маленькое. Выползаешь из пещеры, вдоль поля и через лесок. Не более одного дня пути. Увидишь деревеньку, жители там спокойные. И человеки... фу, люди даже есть. Обустроишься там. Это наипростейший путь для старта в мир Йотунхейма». «Очуметь день пути по морозу? Одному?» «А ты думал, сказку попал?» Испытание, дорогуша, это не в носу ковыряться. Мясо вяленого дам. Одежда от Мотгут у тебя есть. Руки и ноги целы. Проблем не вижу. Но мне пора. Дел не в проворот. До скорого, турист!» Бросив мне сверток с провизией, очень довольный собой, Локи исчез. Я не понял, то ли он так быстро вышел из пещеры, пока я отвлекся, убирая мясо в сумку, то ли, правда, испарился. Рассиживаться я не стал. Проверив содержимое своей сумки, закинул ее на плечо и вышел из пещеры. Часть первая. Лес был в зоне видимости. Темные верхушки деревьев сливались с горизонтом, а до него сплошное белое марево. Ветер бросал в меня колючий снег и закручивал его в ледяные хвостатые воронки, которые танцевали танец вечной зимы и холода. Идти было трудно, ноги увязали в снежных сугробах, а ветер, бьющий в лицо, замедлял мои движения. Я с надеждой посматривал на темнеющую полоску леса впереди, но она оставалась так же далека. Интересно, какую скорость передвижения имел в виду Локи, говоря, что до деревни день пути». Но совершенно точно, что мои передвижения мученика не соответствовали этим расчетам. Тело было надежно защищено от холода, изматывали холодный ветер и снег, который слепил глаза. Поскорее бы добраться до леса, где я буду относительно закрыт стволами и кроной деревьев. Я не делал остановок не потому, что геройствовал, а просто боялся уснуть в сугробе и стиснув зубы шел. Наконец я добрался до леса и вздохнул облегченно, как будто я заходил не в ночной незнакомый лес, а в теплый дом с чайником на столе. И мне действительно повезло, пройдя совсем немного, я увидел поломанные елки, возможно, это какой-то крупный зверь, пробирался через заросли, и молодые деревца не выдержали натиска и надломились, повиснув аркой над землей. Почти готовый шалаш». Набрав невдалеке лапник, я обложил им эту конструкцию, а внутри настелил валежник. Мое ночное убежище было готово. Не хоромы, конечно, но на ночь вполне сгодится, учитывая, что на мне волшебный костюм, подаренный великанши из Хельхейма. Достав уголек, я разжег костер, положив в огонь толстые ветки, в надежде, что он не прогорит до рассвета. Огонь отгоняет диких зверей, и хоть страха во мне не было, так было надежнее». Перекусив и с наслаждением посидев у костра, я полез в свой шалаш. Долго лежал, прислушиваясь к лесу. Ничто не нарушало тишины, и незаметно для себя я заснул. Утро также было спокойным. Я выбрался из палатки и первым делом стал разминать затекшие руки и ноги. Приседая и делая наклоны, я даже напевал какую-то глупую песенку из своей прошлой жизни. И только когда я начал завтракать, услышал первый живой звук. Какая-то печуга насвистывала совсем рядом со мной. Отломив маленький кусочек от вяленого мяса, я положил его на землю, затушил костер и отправился в путь. Лес был молчаливый и спящий. Зная со слов Локи, что зверей в этом мире предостаточно, я старался идти как можно бесшумнее. Останавливаясь для отдыха, оглядывал снег в поиске следов, но все было спокойно. Это было странно, но усталость и желание поскорее выйти к деревне притупляли все другие чувства. Мне показалось, или действительно лес стал редеть. Я ускорил в нетерпении шаг. Споткнувшись о корягу, торчащую из земли, не удержался и упал. Вот тогда я увидел следы. Но ни один из знакомых мне зверей не мог иметь такую лапу. Шесть крючковатых пальцев веером расходились от основания, заканчиваясь согнутыми дугой когтями. Рассматривая следы, удивился еще больше. Совершенно точно, что зверь передвигался как на двух, так и на четырех лапах. А из того, что следы были глубоко вмяты в снег и расстояние между шагами около метра, я понял, что это крупное существо. Оно, как и я, двигалось из леса. Трудно представить дикое существо, идущее из леса в сторону деревни с позитивными намерениями. Но выводы я не спешил делать. Локи предупреждал, что этот мир живет по своим законам, и моя логика вполне может быть ошибочной. Я пошел медленнее, прислушиваясь к молчаливому лесу. Единственное, что поменялось, то это редкие голоса и звуки птиц, которые жили в зимнем лесу. Вот так стучит дятел, а другие звуки похожи на уханье совы. Возможно, так оно и есть. Неожиданно для меня деревья остались позади. Передо мной расстелилось поле, за которым виднелись дома. Что-либо разглядеть было трудно, но из труп на крышах домов шел дым. «В том поселении есть люди. Это важно для меня. Я сумею найти общий язык с ними». Взбодрившись, я уверенно зашагал через поле к своему новому этапу жизни. Конечно, это не та жизнь, какой люди привыкли ее представлять, но и существованием мое прохождение по мирам тоже не назовешь. Мои привязанности к людям и другим существам – чувства, боль, радость, переживания – Они более ярко стали проявляться во мне, оставляя несгладимый след. И даже Муспельхейм, о котором я ничего не помнил, отдавался в груди ноющей болью. Видимо, там я оставил близких мне людей, но изменить я ничего не могу. Ветка, хрустнувшая под ногами, прервала мои размышления. Вглядевшись, я уже различал высокий забор, который частоколом защищал деревню. Ворота открылись, и из них выходили люди и нелюди с различным оружием. Я не знаю, какие расы обитают тут, но вот гнома или дверга увидел однозначно. Он воинственно держал в руках огромный молот. Рядом высокий и худой лучник, он был безмятежно спокоен и, по выражению лица, полностью равнодушен к происходящему. Ого! А слона-то я и не заметил. У самых ворот, прислонившись к ним, стоял тролль. Наверное, именно эту расу зовут тут ледяными великанами. Чем ближе я подходил, тем лучше мог разглядеть тех, кто вышел мне навстречу. Меня очень заинтересовал абориген этой земли. На тролле была огромная куртка, подбитая мехом, шаровары и шапка-ушанка, но одежда не скрывала его естественного шерстяного покрова. Он был буро-коричневого цвета. Шерсть покрывала его лицо и руки, в которых он держал дубинку. Еще одна неожиданность – новоприбывающие горожане были вооружены лучше. Ружья, обрезы, и даже я разглядел автомат. Крепкий мужчина, скорее всего, это был человек, вышел вперед. Он не был агрессивен. Свое ружье он держал на плече. Разглядывая меня, закричал. «Колдун! Зачем идешь в нашу обитель? С добром ли?» «Приветствую вас! Я не колдун, я путник! Иду к вам с добром! Ничего плохого не замышляю!» Я выжидающе смотрел на мужчин. Но по какой-то причине мои слова им не понравились. Они стали тихо переговариваться, искоса на меня поглядывая. Тот же человек с ружьем на плече продолжил расспросы. «Кто ты, некоторые из нас могут точно определить? С нами не надо скрывать свою сущность. В нашем поселении всякого хватает, даже ведьма имеется. Так что, стихийник, ты нас не удивишь. Но вот это настораживает». И он, снял с плеча ружье и, пользуясь им как указателем, направил ствол на большой сугроб, около которого я остановился. Я в недоумении посмотрел на кучу снега и только открыл рот, чтобы выразить свое непонимание, как сугроб взорвался снежными брызгами. По инерции отпрыгнув в сторону, выхватил свой кинжал. На меня летело нечто похожее на седую гориллу, но с птичьими лапами. Прицельно махнув кинжалом, перекатился в другую сторону. Одновременно с этим раздалось несколько выстрелов и свист стрел. Существо, смертельно раненное не хотело отпускать свою добычу, и, вцепившись лапами в мою руку, издав протяжный крик, рухнуло, накрыв меня своей вонючей тушей. Я видел осмысленную ненависть в глазах этого здоровяка, точнее, в одном глазу, в котором меркла жизнь. Второй глаз был пробит глубоко стрелой. По всей видимости, этот выстрел из лука был решающим. Пытаясь выбраться из-под умирающего зверя, ощутила резкую боль в руке, Рукав у куртки был оторван. Я выругался больше от сожаления, чем от боли. «Потерпи, сейчас промоем и подлечим. Главное не тянуть. Слюна у снежити ядовитая. Пару часов и паралич тебе обеспечен». Помогая мне подняться, говорил мужчина, который, по всей видимости, был лидером. Он же опрошел меня при встрече у ворот. «Клаус!» — крикнул кто-то из толпы. «Хорош болтать, ведем его к лекарке. А то с стихийник». Опираясь на плечо того, кого назвали Клаусом, кряхтя, я двинулся в поселение. Вроде небольшая рана, но силы утекали с каждой минутой, а меня уже поддерживали с двух сторон. Потом, погрузив на телегу, с комфортом довезли до дома местной целительницы. Я практически засыпал на ходу и сквозь дрему расслышал слова женщины. «Ничего, сейчас прочистим кровь и утром, как заново родишься. Выпей-ка, сынок». Кто-то приподнял мне голову и буквально влил в меня терпкий, пахучий настой. Утром, открыв глаза, я смотрел на деревянный потолок, восстанавливая события моей встречи с жителями деревни. Судя по всему, в сугробе, у которого я имел несчастье остановиться, сидело это ядовитое существо, и мужчины у ворот сначала думали, что это чудо юда притащил я. Поэтому и были косые взгляды. С этим вроде я разобрался. Неясно, с чего это я стал колдуном. Четко же помню, как они несколько раз меня называли стихийником. Любопытно, но с этим я разберусь. Главное, что я в поселении, живой и почти здоровый». Дверь скрипнула, в комнату зашла миловидная, нестарая женщина. «Вижу, ты оклемался. Наши травы сильные. Кого хочешь, на ноги поднимут. И само место силой великой наполнено. Поэтому тянутся сюда и люди, и нелюди. Зовут-то тебя как?» «Звать Эриком. Благодарен я вам за все». Я открыто улыбнулся. «Не сочтите за труд. Ответьте на несколько вопросов. А то ведь от яда спасли, а я от любопытства умру». «А меня Клавдии величают. Знахарка я местная». «Спрашивай. Если есть ответы на твои вопросы, что ж не ответить-то? А если что неведомо, то не обессудь». За разговором Клавдия споила мне еще кружку своего отвара. «Ты, Эрик, переоденься». «Я вот тут тебе одежку сложила. В пору должна быть. Это сына моего». Его снежить прошлой весной разодрала в лесу. Спасти невозможно было. Она суетливо поправила платок и со вздохом продолжила. «Тебя спасла, а его не суждено было. Ты не брезгуй одежкой-то. Чистое все. И мне приятно сделаешь, а я тебя в гостиной жду. Чай с блинчиками соберу на стол. За чайником и будем твои вопросы решать». Улыбнувшись, Клавдия вышла, а я стал переодеваться. Все вещи были, как на меня, сшиты и вполне удобные. Чувствовал я себя отлично, как будто вчерашней слабостей не было вовсе. Оглядел комнату, не дать не взять, русская изба. Чистенько, салфеточки кружевные, вся мебель руками сделана, тепло от нее идет. Уютно и светло. Около кровати сумка моя стоит, и куртка висит на крючке, уже кем-то починенная с рукавом. После моих скитаний по холоду и ледяному ветру этот дом курортом кажется, а чай был просто волшебный. Запах трав приятно заполнял дом. К блинам Клавдия добавила мед, варенье и вкуснющие печеньки, которые выпекла сама хозяйка. Вопросов много, но сам не знаю почему. Сначала спрошу, откуда травы в мире, где всегда зима? С чего ж ты это взял? Зима она в горах всегда. А тут в низине весна и лето имеются. Что короткие очень, это правда. Так поэтому и травы сильные, что силы они быстро набирают. Но и сам мир одаривает целебными свойствами. Сейчас середина зимы, самые холода. И снежить в этом году как никогда зверствует. А мир этот ледяной, потому что хозяева его в снегах и во льду живут. В пещерах заснеженных дома себе обустраивают. «Клавдия, расскажи мне про эту самую снежить и про людей в поселении. Кто они? Примут ли меня, чужака?» «Все, кто в лесу сгинул или в другом месте, и земле или огню не предан, по большей части в снежить обращаются. Это нежить, но с холодами и снегами один внешний вид приобретает, некоего снежного человека с лапами грифона. Когти и слюна их яд выделяет». И если раненому снежитью в первый час не помочь, то и браться потом не стоит. Все одно помрет. Зла эта снежить и хитрая. Но раньше только по лесу охотилась, а в этом году уже дважды в поселение живых раздирала. Наша ведьма местная говорит, что хозяин у той снежити имеется и руководит ею. А что касаемо народа нашего, так разный он. Из всего и намерия сюда попадают. Нашу деревню многие облюбовали. Спокойно тут, а до появления снежити вообще благодать была. Да и давно мы деревенских переросли, по привычке все наше поселение так называют. Народу нас тут было предостаточно, чтобы городом зваться. Лавки свои, мастерские имеем. Даже кузницу отстроили, как гном прижился. А вообще народ разный, людей много. Вампиры, семья великанов живет, остроухий один затесался. Хитрый шельмец. но зла за пазухой не держат. Гоблины и тени хулиганичают. Все мы находим общий язык и не враждуем. Поэтому и тянется сюда народ, от столицы подальше, от шума и возни всякой. И тебе место будет. Подливая мне горячего чая, Клавдия как-то по-особенному, с надеждой, что ли, на меня посмотрела. Попросить я тебя хотела. Оставался бы ты у меня, Эрик. Домик-то мой на два разделен, и входа тоже два имеются. Сын мой расстарался, думал, семью заведет. И от меня не хотел далеко уезжать. Вот и достроил второй домик под одной крышей с этим. Столоваться у меня будешь. Мне для себя одной невесело борщи варить. Оплаты не возьму. Разве что, где чем поможешь, дрова наколоть или воды натаскать. Больно на сыночка моего ты похож. Сердце теплеет, как на тебя смотрю. Тут на пороге послышался шум. Так снег с обуви стряхивают, притопывая на одном месте. Потом дверь распахнулась, и в дом вошла старуха. Она была сгорбленная, с крючковатым носом на морщинистом лице. В точности баба-яга из сказок моего детства. Моя хозяйка взмахнула руками и с удивлением смотрела на гостью. «Фриса, ты ли это? Никогда не думала, что увижу тебя в своем доме. Нелюдимая ты, как старый колтун живешь. К себе никого не зовешь и сама не ходила никуда. А тут на тебе». «Уж больно гость твой непрост. Вот первая и заявилась. А тот час-другой и мужики его в харчевню для разговоров потянут. Там и жилье временное определят. Хочу на постой его к себе позвать». Старуха говорила спокойно, даже можно сказать приветливо. Но Клавдия насупилась и, подбоченясь, передо мной встала. «Что ты удумала, ведьма?» «Если что плохое замыслила, сама тебя разорву, не хуже снежити». «О, что, ворона, старая крыльями трепещешь, вороненка защищая?» «Нет у меня злонамерения, успокойся, орлица ты щипаная». Моя хозяйка смешно кривила губы, и воинственный взгляд затух, наполняя его женской обидой и даже растерянностью. «А может, и не на одну сотню?» Горюшка мое меня состарило, грузом на плечи легло. А вот как Эрика увидела, так сразу и жить захотелось. Родное я в нем увидела. Не знаю что, но очень близкое сердцу моему». И Клавдия с отчаянием в глазах посмотрела на ведьму. «А, -а, -а вот ты что удумала. Не так это, не твой это сын в другом обличии». Фриса по-хозяйски присела за стол и, наливая горячий чай, продолжила. «Но в чем-то ты права. Близкое есть в вас. Одну землю вы топтали, в одном мире жили. Только ты годков на сто пораньше, чем Джеро». Сердце сжалось от этого имени, и я влез в беседу двух женщин. «Ошиблась ты, уважаемая. Эрик — мое имя, и скрывать мне нечего. Я не ошибаюсь. А духом лучше знать, какое имя ты носишь». «Сказала Джеро. Значит, оно так и есть». «Многое тебе поведаю и научу многому. Ты как голыш в корыте плескаешься, того и гляди утонешь, не зная, кем в наш мир пришел и что за силу имеешь». Ведьма, смачно жуя блин, смотрела на меня, прищурив хитрые глаза. «Фриса, со всем моим уважением к вам» — старуха не церемонись, перебила. «Откуда у тебя ко мне уважение возникло? Ты давай, парень, отучайся от своих привычек. Мой люд простой». Что думаем, то и говорим. Или молчим вовсе. И она стала шумно дуть на чай, остужая его, с ожиданием смотря на меня. Так вот, со всем уважением к вам. А уважение я ко всем питаю, особенно к пожилым людям. Вы и совет хороший дадите и направите. Пока ко мне с открытым сердцем я навстречу иду. Вот и с хозяйкой своей Клавдии о проживании я договорился. И условия уже обговорили. А я решение не привык менять. Но честно скажу, «Все, что вы, Фриса, говорили...» «Не выкай, не на тронах тот мы. Это как в горы или в Утгард пойдешь. Там и расшаркивайся». Перебив, она опять сбила меня с мысли. Я выдохнул и продолжил, сбиваясь на ходу. «Мне нужно знать, кто я. То есть я знаю. Короче, все, что ты, Фриса, сейчас сказала, мне очень интересно. И если ты дозволишь, в гости к тебе ходить буду, твои наставления и учения слушать». «Или ты ко мне приходи, если Клавдия не против». Клавдия очень довольная закивала головой. «Твое жительство, твои гости, тебе решать. Я лишь чайком их привечу, если скажешь». И моя хозяйка с вызовом посмотрела на Фрису. «Не гоже мне к Клавке в дом бегать. Не того я статусу, чтобы пороги всем оббивать». Фриса вздернула крючковатый нос и недобро посмотрела на Клавдию. «Ох, кажется мне старая вражда у этих женщин». А сейчас меня туда приплели. И, вставая со стула, уже обращаясь ко мне, сказала. «Сам приходи. В дверь стукни. Если не отзовусь, то занята. Или в доме меня нет. Тогда после заглядывай». Вдруг Фриса, вытянув шею и как старый сторожевой пес, начала водить носом, как бы принюхиваясь. «Ну вот и архаровцы наши идут. Стихийника баламутить». И старуха бодрой походкой заторопилась к двери, которая резко распахнулась, впуская морозный воздух. В дом валились Клаус и еще двое, один из которых был гномом. Фриса, как танкер, уверенно прошла между ними и уже стоя на крыльце, обернулась. «Клаус, не пытай парня! Он правду говорит! Не ведает он про силу свою!» И шустро зашагала от дома. Мужики, не скрывая удивления, смотрели вслед удаляющейся ведьме. Гном, почесывая бороду, заговорил первым. «Вот так невидаль! Ведьма Клавдии в дом явилась! Кто бы сказал, в жизни не поверил! Эта старая корга из своей избы носа не кажет уже года два как!» А посмотрев на меня, гном голосисто рассмеялся. «Вот так, парень, славу твою забрали! Теперь приход мага в город меркнет! Новая звезда взошла для пересудов!» «Фриса у Клавдии в доме подчевалась! ха ха ха Гном смеялся ухабисто и очень заразительно. Успокоившись, заговорил. «Торин я! Кузнец местный! Клауса ты уже видел! А этот, что рот открывший стоит, Ральф! Ральф! Закрой уже рот! А то парень подумает, что юродивого в дом к знахарке приперли! Разговор-то весь избился! Как величают тебя!» Неожиданно для себя я выпалил. «Джеро!» Клавдия незаметно одобрительно кивнула головой. Клаус, откашливаясь, в кулак заговорил. «Ты вот что, в полдень приходи в харчевню, там и побеседуем. Эля знатного выпьешь, кабанчика с хреном испробуешь, по-нашенски. А то ведьма всю мыслю поломала, что сюда несли». И мужики, шумно переговариваясь, утопали. Мы с Клавдией вздохнули с облегчением, надеясь, что больше визитов не предвидится. И занялись моим благоустройством. Вход на мою половину был с другого конца дома. У крыльца удобной лавочки, невдалеке сарайчик и, по всей видимости, в дальнем углу двора расположился курятник. Это я понял по характерным звукам – кудахтанью и квохтанью. В моем новом жилище было так же уютно, как у Клавдии. Тут все необходимое есть, и если чего не хватит, ты мне сообщи и решим. Горячим столоваться будем три раза в день. Как сварю, так в стену тебе и бахну. А если в другое время есть захочешь, то в сенях ищи. Там молочко, выпечка и другая еда будет. В подполье тоже запасы имеются. Одежки много, ты всю носи, не стесняйся. Мне очень неловко, приперся на все готовенькое. Не ерунди, еще умаешься по дому. Завтра дрова наколоть надо, дверь в сенях подправишь, перекосила ее». А как наши в лес за дровами пойдут, ты с ними отправляйся, только один в лес, не ногой». Клавдия Сует находила по комнате, поправляя покрывало и накидки на стульях. «Теть Клав, можно я буду тебя так звать? А как ты сюда попала? Помнишь ли жизнь на земле? Зови, как нравится, я не против. А ежели ты спрашиваешь, после смерти ли я тут? Так нет, родимый. Не смерть меня сюда принесла. Сила моя лекарская». Я не только травками лечу, ручки у меня тоже рабочие, многие хвори отгоняют, а про землю помню. Вот только уже с годами многое стирается. Но как в проруби провалилась, и тут же живехонькое вышла, то хорошо помнится, а там родные, наверное, схоронили. Только ведь пустая могила была. Многие из земли тут живут, горе не знают, а там как пропавшие числятся». Женщина вздохнула, но, опомнившись, сразу заулыбалась. «Хорошо у нас тут. Душа отдыхает. Если бы не снежить проклятая, то и горя бы не знали. Ой, родимый, заболтались мы с тобой. Тебя ж мужики наши ожидают. Поспешай уже. Как выйдешь из калитки, так прямо и шуруй до перекрестка. Там и харчевня наша. Ты уж после разговоров домой иди. К Фрисе завтра отправишься», — смущаясь она добавила. Ты не думай, я руководить не буду. Я прошу домой поспешать, чтобы отдохнуть тебе. Знахарка я, Я вышел из организма твоего. Но это не значит, что сразу телом мочалить надо. Отдохнуть и восстановиться надобно. И она легонько подтолкнула меня к двери. Харчевню, веселый упырь, я увидел сразу. Но вывеска засмущала. И я топтался у входа, выглядывая, кто будет заходить. Дверь открылась, и на пороге возник Торин. «Что жмешься на морозе? Заваливай давай! Все общество в ожидании тебя, а ты тут скачешь!» И гном затащил меня внутрь. В харчевне, расположившись за большим столом, сидели люди и нелюди. Всего их было около двадцати, все мужского пола. Стол ломился от еды и кувшинов с элем. Меня усадили напротив Клауса, пихнув в руки кружку. «Ешь давай! Сытость в морозном мире — это важное дело! А потом разговоры разговаривать будем!» «А пока ты кабанчика жуешь, мы про свой расскажем». «Вот Торин самый балаболистый. У него складно выходит». И Клаус весело подмигнул гному. «А что? Могу и я». Торин важно выпятил живот. «Мы как увидели, что по полю к нам кто-то шурует, насторожились. Снежить хитрая стала. Не знаешь, что и ждать от нее. А потом, как ты с сугробом рядом стал, подумали точно, один в человека обернулся, второй в снегу укрылся». Хотели сразу двоих угробить. Но на твое счастье, эльф и арендил наш магию учуял. Больно сильно от тебя фанила. От снежити тленом несет. А тут живой дух. Вот и ждали мы развязки. А ты какими дорогами к нам пожаловал? Мужики, врать я не хочу. А могу ли всю правду говорить, не знаю. Волею судьбы я путник. Если примете, у вас задержусь. Но насколько мне неизвестно. Знаю одно... «Наступит час, и дальше пойду. Вам могу обещать, что нахлебником не буду. Зла за пасухой не держу, и устои ваши блюсти буду». Я прямо смотрел на собравшихся горожан и ждал ответа, хоть знал, что они не откажут. «Добрый, Джеро! А что делать умеешь?» Гном выжидательно прищурился, не отвлекаясь от куриной ножки, которую он обгладывал. «К тебе могу, помощником, пойти. К кузнечному делу немного обучен», — заулыбался я. А Торин хлопнул себя поляшком и расцвел. «Ежели не лентяй, то это дело. Давно ведь помощник нужен. Я там один закрутился совсем. Ты это, завтра еще пошлындай, а то меня Клавдия сожрет с потрохами. А вот опосля с рассветом ждать буду». Я перезнакомился со всеми, но вот имена не запомнил. Много народу было, и новые приходили. К вечеру наше мужское собрание женским полом разбавилось. Когда дружная компания стала в моих глазах раздваиваться, я засобирался домой. Выйдя из харчевни, увидел рядом с собой эльфа. э э, -э дождался, пока я замолчу, полностью исковеркав его имя. Эриндил. И пошел впереди меня к дому Клавдии. Я, спотыкаясь, плелся за ним, и было стыдно. Дойдя до калитки, я оглядывался, ища эльфа. Но не увидев его, пошел домой и, рухнув на мягкую постель, заснул. Утро встретило меня муками стыда и графином холодного рассола, который стоял на столе у моей кровати. Умывшись и более-менее придя в чувство, отправился на сторону Клавдии. Спасибо ей, что она не бубнила и вообще вела себя, как вчера, приветливо и добродушно. Пока мы завтракали вкусно кашей, она рассказывала мне про жители поселения. Но нас опять прервали визитер и на этот раз с плохой новостью. Прогрохотав на пороге, в комнату втиснулся тролль. Я очень, кстати, вспомнил, что зовут его Фуки. «Парень, ты пока вечерами не гуляй. Опять беда у нас. Старого Мефодия снежить угробила и с собой улокла, Они ряды свои уже в наглую пополнять стали. Мы днем в не собираемся. Будем решать, как патрули на ночь ставить». Клавдия, всплеснув руками, запричитала. «Да как же это? Он только прибыл! Куда ему в патруль?» «Теть Клав, не позорь меня перед обществом!» — рыкнул я на женщину. «Днем я приду в харчевню!» Фуки довольно улыбался, оглядывая меня с хозяйкой, и, кивнув огромной головой, пригнувшись, вышел на улицу. Не теряя времени, я занялся по хозяйству. Наколол дров, принес воды и даже умудрился починить дверь. Довольный собой, попил чаю с хозяйкой и пошел в веселый упырь. «Надо сегодня узнать, почему так назвали трактир, и кому только в голову могла прийти такая шаловливая идейка». Незаметно для себя я дошел до харчевни. Там уже собрались мужчины города, также стол был уставлен едой, но вместо Эля в кувшинах был квас и легкое пиво. Это мне сообщил Торин. Я молча слушал предложения собравшихся, но путных идей не было ни у кого, и горожане сами это понимали». Я вместе со всеми ломал голову, как защитить жителей. Если снежить напало, то человек или не человек погибает сразу? Клаус повернулся в мою сторону. Небольшая разница есть. Самые слабые — это люди. Яд проникает быстрее в их кровь. Вот тебя только царапнули, а говорить не смог уже через пару минут. А если бы эта тварь укусила, то счет бы шел на секунды. Значит, в любом случае секунды есть. Вот что я предлагаю. Поставить дозор из нескольких человек туда, где больший обзор на город, и меняться каждые три часа. А всем жителям, без исключения, надо выдать что-то типа хлопушек или что-нибудь громкое. Потом мне пришлось рассказывать про действия хлопушек, и народ это заинтересовало. Все оживились. Мужики начали переговариваться, спорить, и в итоге пришли к решению, что Торин и Ральф – Ральф, по словам жителя, был самый смекалистый – сконструируют хлопушки для населения, чтобы с огнем и дымом, и звук был громким. При нападении, если и не увидят, то услышат дозорные или соседи сильный хлопок, тогда всем скопом на помощь побегут. Конечно, это не было окончательным решением по истреблению снежити, но худо-бедно народ защитит. Пока городу грозит опасность, собрание мужиков, которое с моей легкой руки назвали «Дума», перевели на постоянную основу в полдень в Харчевне. Там всем скопом будем решать, как истребить снежить. Мы еще поговорили о графике патрулирования и начали расходиться. Я направился к дому Фрисы, который стоял на самом отшибе поселения. Домик был покосившийся и старый, в отличие от крепких и добротных домов горожан. Мне стало немного обидно за ведьму. И обойдя домишка по кругу, я стал думать, что смогу исправить самостоятельно. В это время взлохмаченная голова Фрисы высунулась из окна. «Ну что кружишь? В дом топай, двери не заперты!» И скрипнув ставнями, окно захлопнулось. Стряхнув снег, я вошел в жилище ведьмы. Мое первое впечатление только укрепилось. С интересом разглядывая жилище Бабы-Яги, Под хитрым взглядом ведьмы обходил его по кругу, заглядывая в чугунки и горшки, которые были наполнены не только сухими травами, но и более яркой атрибутикой. Высушенные летущие мыши, дохлые пауки, змеиные шкуры, но большинство содержимого баночек и горшочков мне было непонятно. В бутылях, наполненных раствором, тоже находилось много необычного. Но когда я протянул руку, чтобы ближе рассмотреть плавающий в банке чей-то глаз, то вздрогнула Токрика. «Не лапай! И так много тебе дозволило! А ты и рад расстараться! Нос в каждую щель запихнуть готов! Вон на табурет присядь, чаевничать будем!» Но когда я усаживался на шатающуюся табуретку, ее ножка подкосилась, и я неуклюже завалился на пол. «Теть Фрис, где у тебя инструмент лежит?» Ты брось!» какая я тебе тёть! Меблю ломаешь и оскорбляешь придачу. рад ты. Но что ты разлегся? В сенях есть ящик, там молотки и гвозди всякие. Ах, ну что ж, такому непутевому дела большие доверены. Причитая, она наливала чай. Потом на столе появились баранки и варенье из сосновых шишек. Пока Фриса возилась, накрывая на стол, я чинил табурет и внимательно слушал ее бубнёж. «Ну, исправил мебель? Или как?» «Исправил. Теперь крепко стоять будет. Даже под подфуки устоит», — довольно заулыбался я. «О, подфуки! Кто ж ему дозволит сидеть на ней и вообще в дом впустит? Я не очень привечаю йотунов. Этот хоть и изгнан с гор, но все одно великан. Ему льдышка, ну или скала ледяная, это мне точно неведомо, на голову прилетело». И он по мнению сородичей умом чуть двинулся, типа добреньким стал. А тут много таких изгнанных, кто в этом поселении приют нашел. И не всем хозяевам это нравится. Великаны народ грозный. Кто-то сквозь пальцы на пришлых смотрит, мол, пусть живут. А кто-то очень недоволен тем, что народ прибывает и обживается. Магии в них много. «Вот и нашелся тот, кто снежить развел и ею управляет. Ты там мужикам донеси, без толку по лесам бродить и снежить по одной вылавливать. Тут другое нужно». «Ох, не просто все это. Совсем непросто», — качала она головой, прихлебывая горячий чай. «А почему ты это горожанам не рассказала?» «Глянь-ка в окно. Кто там идет?» Не думая о подвохе, я внимательно оглядывал двор ведьмы. «Что, не видно тех, кому мои советы нужны?» Скрипуча захихикала Фриса. «Вот и я о том. Меня не трогают, и я не трогаю. Так и уживаемся. А вот то плохо, что время мы с тобой бездарно убили. А тебе надо говорить о силе твоей магической, которую раскрыть надо и научиться ею управлять. «Стихийник ты сильный, воздух бушует в тебе, до выхода ищет. Ты скоро это почувствуешь, и надо до этого момента знания иметь. Но и огня в тебе много, но по-другому он в тебе живет, роднее и мягче. Видимо, ты с ним подружиться успел. Есть у меня подозрения, а ведьмы ошибаются редко, что сможешь ты четырьмя стихиями управлять. «Посмотрим, будущее нам это откроет. А сейчас иди. До завтра обязательно наведайся ко мне. Времени у нас мало». Фриса поднялась с кресла и отвернулась от меня, показывая, что вопросов не потерпит, и я свой лимит времени у нее в гостях исчерпал. Я задумчиво брел по улице в направлении своего дома. Дом Клавдии я мысленно называл своим. Очень в нем много душевного тепла, и сама хозяйка роднила меня с этим местом. Клавдия встретила меня горячим борщом с пышками. Пока я ел, она заботливо говорила. «Ты покушай и подреми чуток. Тебе вечером на дежурство в дозо». «Вот как тебе все рассказывать? Если ты на ногах не стоишь, то под снежить уковыряешься, то на ровном месте ножку от табурета отчекрыжал». «И за что же такое лиходейство на наши головы? Ох, горюшка!» «Теть Клавдия, не переживайте». «Справимся мы со снежитью. Я вам обещаю. А сейчас и правда надо немного поспать, чтобы в дозоре носом не клевать». Я приобнял женщину и пошел на свою половину высыпаться перед службой городу. Проснулся я от стука в дверь. Эльф принес охотничье ружье, и мы с ним договорились через час встретиться на перекрестке. Мое первое дежурство выпало с эльфом и местным пекарем, который был неутомимым весельчаком. Мы с ним познакомились вчера в харчевне. Всю затею с хлопушками он обыгрывал с юмором, что немного снимало напряжение. Также с юмором и сомнением жители принимали первые хлопушки, которые за ночь изготовили Торин и Ральф. Это была первая небольшая партия, и поэтому сегодня мы будем ходить по городу, а не сидеть на смотровой площадке, место для которой пока не определили. Наш маленький отряд принял дежурство, и мы медленно побрели по улицам города, изредка перешептываясь между собой. «Мне нравился эльф своей невозмутимостью и спокойствием. В нем чувствовалась уверенность. Я подошел ближе к нему. У меня есть проблема. Она со временем разрешится, но сейчас мне неловко перед тобой. Я не могу запомнить твое имя. Можно его как-то сократить?» «Эрендилл», Эриндил, так меня назвал отец. «Зачем это сокращать? Обращайся ко мне, эльф, если буквы в слово сложить трудно». Я кивнул головой, но сам для себя решил запомнить этот набор букв. Мы бродили по заснеженным улицам, изредка встречая прохожих, спешащих к себе домой. Активность снежити пугала людей, и поэтому улицы были почти пусты. Эльф сказал, что обычно в городе оживленно, даже в позднее время. Наше внимание привлек шум от рядом стоящего дома, который был похож на гномий. «Перед нами на тропинку выскочило маленькое существо». и, размахивая хлопушкой, с гиканьем понеслось в противоположную сторону. Первым отреагировал эльф. Легкими летящими шагами он припустился за беглецом, а следом за ним уже рванули мы с пекарем. Бег был непродолжительным. Эльф быстро нагнал беглеца и уже держал его под мышкой. Малыш извивался и верещал, брыкаясь в захвате и арендила. Поняв, что не вырвется, скорчил злую мордочку и рванул за веревку хлопушки. Да, Торин и Ральф постарались на славу. Раздался оглушительный грохот, уже от земли вылетел сноп огня, и нас заволокло дымом. Даже я, знавший действия хлопушки, застыл в изумлении. Через несколько минут, когда дым развеялся, перед глазами встала композиция под названием «Что бы это значило?». Под мышкой у эльфа тряпочкой висел маленький гоблин, а это был именно он, подросток этой расы. Сам эльф замер, его острые уши почему-то стали торчать горизонтально земле, видимо от сильного звука, как защитная реакция. Папаша-гоблин, стоя на коленях, тянул руки к сыну. Бедный родитель позеленел от страха. Хотя, вроде они от природы зеленые, это не так важно, потом разберусь. Мамой этого непоседы была гномиха. Она воинственно надвигалась на эльфа, держа увесистую поварешку в руках. А вокруг действующих лиц собрались горожане, кто в чем. Был даже вампир в ночном колпаке. Семья троллей в полном составе. Хозяин дома в трусах и с огромной кружкой, его жена в переднике, перепачканном мукой, со скалкой и двое подростков, один с венником, второй почему-то с совком. Клаус с ружьем, Торин с куалдой в пижамных штанах и взлохмаченными волосами, и еще с десяток народа со сковородками, вилами и прочей хозяйственной утварью. Стояла полная тишина. Горожане смотрели на эльфа, держа свое оружие в боевой готовности. Тишину прервал хохот Торина. Он, согнувшись пополам, бросил кувалду на землю, держался за живот. Народ отмирал и вторил гному смехом. Клаус прокашлялся. «Торин, вы это... доработайте хлопушку и дыма поменьше!» «Да я понял! Но штука хорошая! Джерад, ты молодец!» Вытирая слезы смеха, отрывисто говорил гном, продолжая смеяться. Клаус же был более серьезно настроен. «Фуки, ты оповести горожан. Не делай это, чтобы детям своим внушение произвели. Штука эта серьезная. И если мы всем городом в подштаниках за детьми бегать будем, то родители принудим харчевню продуктами снабдить на наши общие думы. Кабанчика там или глухарей припереть с квасом и хлебом. Вот пусть думают. Отпрысков уму-разуму научить или толпу голодных мужиков накормить, урезав семью». Фуки, одернув трусы, которые напоминали плащ-палатку, важно кивнул, соглашаясь с говорившим. Гномиха опустила голову, спрятав половник за спину. А гоблин, как стоял на коленях, так и пополз к эльфу. Выдернув из его рук свое чадо, шустро посеменил к дому. Народ начал расходиться, продолжая смеяться и переговариваться. «Джеро, утром жду в кузнице!» И Торин, закинув кувалду на плечо, ухмыляясь в бороду, пошлепал босыми пятками по снегу, досматривать прерванные сны. Наше время дозора подходило к концу. Эльф опять выглядел невозмутимо. Его уши вернулись в прежнее положение, и он шагал в сторону моего дома, возглавляя нашу маленькую команду. Пекарь, видимо, за компанию двигался вместе с нами. Я, как всегда, мучился вопросами и обратился к эльфу. Часто в Йоттанхейме бывают смешанные браки. Ведь гоблины – гномка семья? Часто, но это не тот случай. Гоблины не заводят семьи, и у них только мужчины. Для продолжения рода они просто ищут подходящую пару среди других рас. Они стаями живут в пещерах и, как правило, доставляют много хлопот жителям в близлежащих поселениях. Подворовывают припасы и не только. Они падки на золото, драгоценности, оружие, и все это достается им воровством. Говорят, что раньше они были людьми, много веков назад. Но долгая жизнь под землей в пещерах изменила их. Вообще вредный народец. Но, как видишь, есть исключения, как и везде. Эорендил остановился у моей калитки. Гракусряк влюбился, и ему с женой пришлось перебраться в наш город. Вроде они довольны, но вот мальца балуют не в меру. «Может, сегодня отхватит отхватят отпрыск хворостиной по мягкому месту?» «Ну, бывай. Ты после кузницы не беги в думу, справимся. Отдохнуть тебе надо». И мои провожатые зашагали по тропинке назад. Но эльф внезапно остановился и окликнул меня. «Ты не забывай, к ведьме ходи! И если она пошлет тебя ко мне, я согласен». «С чем согласен?» Но ответа я не услышал. Спины мужчин уже скрылись в темноте. Работа с Торином в кузнице мало чем отличалась от той, чему меня учил Карл. Сейчас мы были заняты выковкой корпуса с дном и сетчатого цилиндра для хлопушек. Торин уменьшил отверстие для выхода дыма, но увеличил ударное приспособление. Работа была монотонная, но с гномом я не скучал. Торин также отличался от своих соотечественников веселым нравом и открытостью. Поэтому время на работе проходило быстро и с хорошим настроением. Вечерами я приходил к Фрисе. Она хотела видеть меня каждый день, но чаще расспрашивала, чем что-то поясняла. Сегодня она меня встретила на пороге. «Не торопится он, еле ногами передвигает», — вместо приветствия сказала она. «Бора в поле гуляет. Пошли посмотрим на тебя». И она направилась к воротам. Едва мы дошли до них, нас нагнал Клаус. «Куда направляетесь? Фриса, если по делу, то давай дам сопровождение». «Ветер лютый, и видимость плохая. Опасно в поле». «Вот именно! Бора в силе! Не мешай! Далеко не убежим! А соглядатые нам не нужны!» Проворчала в своей манере ведьма, и, толкнув меня в плечо, шагнула за ворота. Холодный порывистый ветер поднимал залежавшийся снег с земли и бросал его колючими охапками под ноги, кружа и завывая зимнюю песню. Фриса, пытаясь перекричать подвывающую стихию, закричала. «Это твоя сила, и ты можешь управлять ею, подружившись с ветром. Выпрями спину, не прячься от него. Влейся в поток и почувствуй себя в нем». Я поднял голову, всматриваясь в зимний воинственный танец. Меня не пугал снежный буран. Что-то неуловимо родное было в движении ветра. Отрешившись от холода, откричавший фрисы, я мысленно повторял движения в этом танце, кружась, вскидывая руки, падая в снег и вскакивая, раскидывал его руками вокруг себя. В какой-то момент я понял, что я уже двигаюсь в такт своим мыслям и ветру. Мне легко и тепло. Уже не я вторю его порывистым движением, а он повторяет за мной пируэты, созданные под его музыку. Я танцевал и жил в потоках ветра, которые уже ласкали меня. и наш танец становился более плавным и красивым. Снежинки, сверкая алмазами, кружились в хороводе, и я, как опытный дирижер, расставляя акценты, управлял ритмом их движения. Я чувствовал ветер, я был им. Внезапно я почувствовал, что тугой узел в животе, связывающий меня, развязался мощным потоком, вырвался и слился со стихией. Меня подбросило вверх, я взлетел, я видел фрису, которая была внизу и смотрела на меня. Сердце ёкнуло, я сжался в испуге и полетел вниз. Ветер подхватил меня и плавно опустил на землю. Обессиленно закрыв глаза, я провалился в никуда. «Торин, не зли меня, а то я тебе ячмень с кулак на заднице сооружу. Будешь неделю стоя харчеваться. Хлопушки твои уже у всех есть, а у некоторых и по две штуки. Кому их сейчас ковать? Зайцем, что ли?» Сквозь сон прорвался голос Клавдии. «Да угомонись ты!» Я проведать зашел, а не на работу звать. Что ж я, совсем безголовый, что ли? Как он? Наши переживают. Больно долго спит. Нету у нас тут педагогов. Как смогла ведьма, так и разбудила силу. Сама же его и подняла, своей поделившись. Надо бы мне к ней сходить, опять отвару отнести. Да вот угоститься ей, блинчики горячие с метком. Если ты его будить не будешь, то посиди, почаевничай пока. А я мигом обернусь. Вдруг мальчик проснется и понадобится чего? — Иди уже, квохча. Мне попить чайку с блинами в радость. Послышался шорох и скрип закрывающейся двери. — Чего лыбишься? Вижу же, что не спишь. С набитым ртом проговорил гном. — Торин, давно я тут прохлаждаюсь. Сутки дрых. Так это еще хорошо. Главное, что силу не сжег. Клаус как увидел, что вы с ведьмой в метель поперли, так меня кликнул. Ждали мы, ждали и решили все же за вами двинуться. Только за ворота шаг сделали, а там благодать. Метель утихла, снежок падает. И вы с Фрисой по обе стороны сугробы лежите, как две култышки. Она бледная вся, что покойница. Мы с Клаусом подумали, что отошла наша ведьма. Больный вид у нее плохой был. А ты ничего, лежишь себе, посапываешь. Я сходил, мужиков позвал. И отперли мы вас с ведьмой по домам. Клавдия тебя глянула и к ведьме рванула. Долго она ее отхаживала. Вот дела чудные у нас творятся. Скоро Фриса с Клавдией из врагинь в подружайки перейдут». Гном шумно отхлебнул чай из блюдца. «Ты как очухаешься, к Фрисе загляни. Может, гостинец какой отнесешь? Ну, сам решай. А потом чеши к Арендилу. Он тебе подмогнет или совет даст силой твоей». «Совсем забыл. Голова моя пустая. Пока ты освобожден от дозора, изучай стихию свою». «А в городе есть маги? Или только Фриса колдует?» Кряхтя, поднимаясь с постель, я поковылял к столу, сверля голодным взглядом уменьшающуюся стопку блинов. Жуткий голод скручивал желудок. Ухватив масляное ароматное великолепие, сунул блин в рот целиком и потянулся за вторым. Торин шлепнул меня по руке. «Не чисти! Живот крутит!» «Хлебни травника, да посиди немного. Пуза набивать сейчас аккуратно надо, не спеша. А маги есть. Не то чтобы сильные, но есть. И Арендил сказал, что ты самый сильный и будешь, но без знания и умения. Вообще тут каждый к чему-то приспособлен». Гном взял из кувшина, что стоял на столе, маленькое зернышко и сжал его в руке. Раскрыв ладонь, он погладил зернышко толстым пальцем и что-то нежно начал ему говорить. Зерно на глазах стало набухать и лопнуло. Из него появился тоненький стебелек. Вскоре маленькие листочки, разворачиваясь, стали расти и тянуться вверх. Росток набирал силу и рос самым волшебным образом. Я зачарованно глядел на это чудо. Но тут Торин дунул на росток, и он остановился, недовольно покачиваясь в его ладони. Налив в кружку воды, гном опустил туда стебелек и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Если есть у нас кто сильный, тот тщательно скрывает это. Магический фон не утаишь при работе с силой. А маги в Утгарде нужны. Йотуны и в горы забрать могут в свои ледяные замки и пещеры. А мы тут не для этого обжились, чтобы опять к прежнему возвращаться». Гном тяжело вздохнул, почесал бороду и пружинисто вскочил с лавочки. «А может, правы ведьмы и эльф?» Ты нам поможешь. Ведь ты другой, и не просто так судьба закинула тебя в наш город. В опасности мы сейчас все. Вчера, пока ты дрых, дума собиралась. И Арендил говорит: "Или мы снежить, или она нас истребит по одному, а мы с ней не в силах справиться. Руководит ей какой-то лихой йотун. Его убивать надо, но сначала найти его схорон. Так йотун и хозяева этого мира. Или я что-то не понимаю. Хозяева, но не все едины. Если бы мы всем мешали, нас бы за минуту в ледяной каток закатали. А тут все не так, все в тайне и при помощи мертвецов. А кто разбираться будет? Были изгою всякие, в поселении обжились, а потом и Вот так вот. А если мы, защищая себя, хоть кого-то ушибем. то правда на нашей стороне будет». Он задумчиво смотрел на меня. «Ты это, не переживай, никто лезть к тебе в душу не будет. Но рано или поздно все одно тебе в Удгарт шлепать надо учиться. Нельзя силу безумения иметь». «Если вы думаете, что я смогу помочь избавиться от снежити, то сначала доведем дело до конца, а потом видно будет. Или знак какой мне появится. Только боюсь надежд ваших не оправдаю». «Вчера все случайно вышло, я и сам не понимаю, как». Торин стряхнул с себя задумчивость и снова стал собой, веселым и улыбающимся. «Не дрейф, разберешься. Завтра на охоту идем, запасы мяса на исходе. А ты валяйся, блины дощи употребляй». Рот его растянулся в улыбке, и он подмигнул мне. «Я с вами, и это не обсуждается. А то делайте из меня лютик-цветочек. Я сюда не спать и жрать пришел». Крича и распаляясь, все больше я не заметил, как вернулась Клавдия. Услышав возмущение в моем голосе, она не стала разбираться, по какому поводу мои недовольства, и сходу налетела на Торина. «Ах ты, изверх малорослый! Я сейчас тебя ухватом приложу! Зачем разбудил? Куда мальчика тащишь?» Скидывая на ходу полушубок, она и вправду схватила ухват и поперла на гнома. Торин побежал за другой край стола, увертываясь от грозного оружия. «Баба дура! Совсем разум потеряла!» «Стой, говорю, психичка!» Они кружили вокруг стола, а я стал засовывать нос в чугунки и горшки. Когда лекарка в очередной раз пробегала мимо меня, уже держа ухват как копье, я удержал ее за плечо. «Тетя Клав, а может, борщик какой есть?» Это подействовало, как ушат ледяной воды на ее голову. Сначала она замерла, бросив орудие, потом понеслась в сене, забыв про гнома. А тот, тяжело дыша, ухмылялся. «От лютой смерти меня спас!» и по обыкновению разухабисто рассмеялся. Клавдия разогрела грибной супчик и, наливая нам его по мискам, слушала пояснение Торина о причинах моего недовольства. «Джеро, ты слушай Торина. Он бывалый охотник. Он умный и солидный гном. Плохого не скажет. Сейчас в лесу зверь лютый, волк пещерный и кабан кровавый в своей силе. А ты слаб еще. В следующий раз с мужиками пойдешь». Меня очень злило такое положение вещей. Посмотрев на сговорившихся, я твердо сказал «Я иду!» Клавдия вздохнула, опустила голову и стала убирать со стола. Но охота отложилась на один день. Ночью снежить напала на дозорного, им оказался мой знакомый пекарь. Ничто не предвещало нападения, и где она пряталась в городе, тоже неизвестно. Как обычно, дозорные обходили улицы города, ни шума, ни следов чужих не было. Снежить просто появилась сзади, прыгнув на спину парню. Она клыками вцепилась в его шею. Торин, оглушив гадину молотом по голове, отодрал ее от пекаря. Вместе с эльфом они забили мертвяка, и он истлел на их глазах за минуту. Пострадавшего они бегом принесли к Клавдии. Я, сидя в сторонке, молчал и наблюдал за ее действиями. Целительница первым делом напоила парня отваром, ласково приговаривая. «Как с гуся вода, с лебедя вода, из утки вода!» Из селезня вода, так оба из гари беда, Худоба, яды мертвяка, болезнь вон пошла. Сии слова да духом и силам в уши. Аминь». Обложив парня травами, Клавдия делала паса руками над его телом. Руки ее светились зеленым светом, и этот свет лился в гари, обволакивая его с ног до головы. Лицо его было безмятежно. Он спал, светясь как лампочка. Целительница зажгла пучок трав и положила в изголовье раненого. Потом, повернув его на бок, опять читала заговоры. Я от ее монотонного пения сам начал засыпать. И потихоньку, чтобы не отвлекать ее, пошел на свою половину дома. Теперь Клавдия в моих глазах превратилась в волшебницу. Это таинство, которое чудесным образом и знаниями возвращает жизнь и здоровье, оставило меня под большим впечатлением. Спать хотелось, но уснуть я не мог. Перед глазами всплывало зеленое свечение, разгоняя сонливость. Был поздний вечер, но в надежде, что Фриса не спит, я решил испытать удачу и, захватив в синях холодных пирожков с грибами, отправился к ней. До ее дома почти бежал, встречаться со снежитью желания не было. Подбежав к двери, поднял руку, чтобы постучать, но не успел. Дверь распахнулась передо мной пустым проемом. Фрисы не было, только голос с комнаты. Не стой стуканом, застудишь мне избу. Дверь закрой. Сама закрываться она у меня не желает. С каждым днем горожане привыкали ко мне все больше и уже не скрывали свои способности. Ведьма сидела за столом, выглядела она усталой и постаревшей. Я чувствовал свою вину, но не знал, что сказать. Просто стоял столбом и молча пялился на нее. Ну садись, Коль пришел. Что там у тебя в руках-то? Пирожков вот принес с грибами. «Хочешь, чай поставлю и разогрею пирожки?» Но ну, если сам желание изъявил, я не против. И дров в печку подкинь, прогорают уже. Устала я, немолодуха. Силы медленно возвращаются». Она вскинула голову. «Ты себя-то не вини. Мое это дело и мое решение. Ну, почти мое. Не без подсказки обошлось». Ведьма задумчиво разглядывала меня, и мне очень хотелось знать – Что за мысли бродят в голове этой мудрой и древней женщины? Спрашивать не стал, знаю, что бесполезно, но последние слова ведьмы меня взволновали. Чья подсказка? Хогин и Мунин знаком с такими? Она прищурила глаз, цепко смотря на меня. Я не стал скрывать. Знаком, если так можно выразиться. Давно не видел. Не во всех мирах, видимо, им вход открыт. А вот тут ошибаешься во всех. И в девяти прямых, и в параллельных, и в тех, про которые мне неведомо. Мы ведьмы с воронами дружбу водим, и они нас привечают. Умные эти птицы, умнее некоторых двуногих и прочих. Вот и прислушалась я к их просьбе, а прямо сказать к намеку. «Просить бы они не стали, но я все поняла. Вот и помогла тебе силу свою почувствовать. Может, и еще чем помогу? Только это не мой профиль. Знаний тут у меня, что мышь наскребла». Фриса с аппетитом откусывала пирожок, прихлебывая горячий напиток. «Надо с утра ей принести что-нибудь. Видимо, сил на готовку у нее нет». «Не хочу утомлять тебя, хоть вопросов много. Ты отдыхай». «А я утром приду и продолжим разговор. А сейчас еще дров набросаю в печь. Завтра наколю и вон окно подправлю, а то сквозит очень». И я встал, прощаясь. Быстро пошел к выходу, не слушая ее недовольное бормотание. До дома также бежал, держа хлопушку наготове. Не то чтобы страшно было. Клавдии работы не хотелось добавлять. Как Фриса выразилась, немолодухи они уже». Сейчас сон сморил меня мгновенно, и даже что-то снилось, но я не запомнил. Утром, не заходя наполовину к Клавдии, сбегал в кузницу. Предупредил гнома, что мне дела надо решать с ведьмой, и пока срочной работы нет, я подправлю, как смогу, дом Фрисы. А то ведь скоро крыша ей на голову упадет, а никому и дела нет. Гном крякнул. «Хм, и я пойду. Из работы в кузне только вилла для метрохи и наконечники стрел для Эрендила». «Так разве это работа? Мне одному на один зубок. Так что пока тут тебе делать нечего». Я вернулся в дом и пошел к Клавдии. Она с пекарем Гарри уже чьевничала и выглядел он вполне здоровым. Хозяйка подскочила и начала суетиться, накладывая мне каши с большим ломтем теплого хлеба. «Клавдия, а можно я с собой это возьму? Фриси отнесу». «Ешь давай!» Она заулыбалась. «Вон я ей корзиночку собрала. Покушаешь и понесешь». Отвар только сейчас сделаю. Скажешь, чтобы сразу выпила, да весь целиком. Не чужие чай. В одном городе живем. Ведьма меня ждала. На столе стояли две кружки с горячим чаем. Я деловито начал выкладывать на стол угощения. Каша горячая в чугунке, хлебушек, крынка сметаны, ломоть колбасы и мешочек с пахучими травами. Его Фриса взяла первым, обнюхивая и разглядывая. Я достал бутыль с отваром. «Надо сейчас выпить», — так Клавдия сказала. «Ну, раз лекарка велела, то употреблю сейчас. А ты не стой, небось, не поевший рванул ко мне. Вместе сейчас и позавтракаем. Давно у меня компании за столом не было, но тут случай особый». Фриса посмотрела на затухающий очаг. «Раздуть надо а то изба стыть начнет». Я начал вставать из-за стола. «Сидеть?» Замерев от окрика ведьмы, я непонимающе смотрел на нее. «Силой раздуй, а не дергайся, как вша!» Я уставился на тлеющие угли и потихоньку начал растворяться в них. Отключившись от внешнего мира, я оставил в своей зоне себя и затухающий огонь. Раздвоился в своей энергии, чувствуя эти угольки, представляя язычки пламени и тепло в пальцах, которые давали силу огню. Я знал, что смогу разжечь огонь, уверенность во мне росла с каждой секундой. Поток от моих рук потек плавно, и очаг вспыхнул, переливаясь веселыми оранжевыми язычками. Я поднялся и кинул дров в яркий костер, даря ему новую естественную силу. Небольшое головокружение заставило меня опять присесть за стол. «А ветер испугался призвать? Воздух в тебе сильнее, хотя сам слаб, как овца новорожденная». Ты силу-то копи, в травах она, в земле, в воздухе. Проси матушку землю наполнить тебя, Огонь проси, ветер, воду, Говори со стихиями, дары им носи. Ясно, Неуч? По полям, лесам гуляй. В этом мире правит земля, Но все стихии сильны и разумны. Тут их пять. Почему земля правит? И какая пятая стихия? «Большая часть мира — это каменные горы, где живут йотаны, поэтому и земля. А какая пятая — сам мне скажи. Иногда голову напрягать надо. И вот что еще. Дай-ка я твой огонек рассмотрю». И Фриса, развернув стул, подвинул его ближе ко мне и выжидательно уставилась. «И как мне его показать?» Я уже начал раздражаться от непонимания многих вещей. «Как-как?» «Красиво и душой! Не смотри, что я ведьма! Пригожество и нарядность мы все любим! Вынь руки-то из порток! Ой, горе мне с ним!» Она закатила глаза и подперла рукой подбородок. «Ты же почувствовал, откуда огонь из тебя идет?» э -э, из рук?» «Из них, родимый! Хотя у тебя из ушей может полыхать, не удивлюсь!» На что опять стоишь?» Как все свое из рук показываешь, так и огонь мне покажи. Я вытянул руку, сложил ладонь лодочкой, вызывая в себе уже знакомое чувство отстранения от окружения. Представил огонек, пляшущий на руке. Теплый поток потек, собираясь на кончиках пальцев, и загораясь от моего желания, огненный зайчик прыгнул в центр ладони. Он был теплым и совсем не обжигал, а весело переливался, играя бликами. Вот оно как! Хм. Э, «Затуши его. Ты пока дров накали. Дай мне подумать. Что-то тут не складывается. Или я совсем старая стала, или что-то иное». Я сжал кулак, и огонек исчез, растворяясь во мне. Выйдя во двор, я увидел Торина, Фуки и еще двоих мужиков. Они принесли инструменты, доски, и следом на тележке Ральф подвез еще строительный материал. Торин, озираясь, зашептал. Ты иди ведьму держи, а мы сами тут. Главное, не выпускай ее из дома, а то она своим визгом мужиков разгонит. Вытирая рукавом пот со лба, зашептал снова Если вырвется, ты кричи, чтобы мы быстро утекли отсюда. Я на силу их уломал, ей дом чутка подправить. А если она колданет, то меня мужики поколотят. Гном втянул голову в плечи. Джеро, что хочешь делай? Хоть пляши! Но чтобы из дверей она не вышла. Я вернулся в дом, уверенно встав спиной к двери, и изобразил из себя монумент охранника. А Фриса, услышав шум, уже семенила к окну. Выглянув во двор, увидела строительную команду. Мужики уже вовсю работали, и, как я понял, с очень большим ускорением данного процесса. Ведьма зашипела и резво развернулась ко мне. То тебе дозволил в мои дела соваться? Гусенок недоделанный! Что удумал? Без моего ведомой согласия тут хозяйничать? Я тебя сейчас прокляну и этим, что мой двор топчут, и котку пошлю, или еще что посильнее!» «Приветила супостата в своем доме, а он растопырился, полез в душу!» Ведьма схватила кочергу и поперла на меня. «Сожгу, если тронешь! Хоть и дорога ты мне, сожгу!» Я не двинулся с места, стоял как вкопанный. «Кого? Меня? Почти родную бабку?» Фриса обиженно опустила руки с кочергой. Я, отвлекая ее внимание, подхватил под руку старуху и посадил в старое плетеное кресло. «Я, наверное, знаю, что тебя озадачило в моем огне». «Слишком шустро ты им начал управлять! Странно это!» И дается он тебе легче, чем воздух. А так быть не должно. Ты воздушник. Это главная твоя стихия. Это... М -м -м, чего они там во дворе крушат мне? Аж стены в доме ходуном пошли. Уважает тебя общество и ценит. Мужики решили дом твой отремонтировать. Пока на скорую руку, а к весне, может, и посерьезнее строительство устроим. «Ты ценный человек. Хотят горожане, чтобы ты в тепле и уюте жила». «Брешешь ты! Не может так быть! Ведьма я, не любят меня, и мне они не нужны!» «А я тебе не про любовь толкую. Ведьма!» — я кивнул головой. «Ну и что? Тут и вампиры, и гоблины, кого только нет! Не бушуй, дай мужчинам тебя уважить. Не убудет от тебя, только если в доме теплее станет». Фриса начала остывать и уже спокойно, с обидой в голосе, сказала. «Неправильно это! Не ляжет такое ремонтирование! Мне ответить-то нечем! В лавку не ходила, валялась тут, чем лекарка кормила, то и потребляла. А все должно в две стороны идти, только так благо ложится. Ты можешь сбегать в харчемню? Гусика и пиво притащи, пирог там какой... «Мы-то с тобой сочтемся, а перед мужиками-то надо правильно сделать». «Но в дом не пущу. В сенях накроешь». Она опять превратилась в воинственную колдунью. «Джеро, и про колодец им скажи. Крышка там сломана. Нечего лентяйничать. Чи отпускай». Я уже смеясь топал на выход, когда она шустро меня догнала. «А огонь, что ты хотел сказать?» «Сейчас вернусь и все расскажу». Я вышел во двор. Как только дверь хлопнула, Ральф и еще один мужик, неизвестной мне расы, сакиром вроде зовут, пригнувшись, стали красться к калитке. «Отбой паники!» — улыбаясь, гаркнул я. Чем испугал их еще сильнее. Ральф, хлопнув калиткой, припустился бегом, создавая вокруг себя снежное облако. Торин почесал бороду и вздохнул. «Эх, лишились работника!» «Я в харчавню иду, перехвачу его по дороге и к вам отправлю». «Работайте спокойно, Фриса не против. Крышку у колодца посмотрите, там тоже разруха какая-то». Набрав продуктов, я задержался, уговаривая Ральфа вернуться к работе у Фрисы. Застав его в харчевне за кружкой пива, рассказывающего мужикам про страсти-мордасти и мордасти в доме ведьмы, я применил все свое красноречие, доказывая пользу данного занятия и последующую выгоду. Наконец он внял моим уговором, и нагруженные снедью и пивом мы двинули обратно». Работа кипела полным ходом. Процессом руководила Фриса. Конечно, не всем процессом, а только работой Фуки. Замотанная в пуховый драный платок, в латаных валенках, ведьма вышагивала перед великаном, который таскал бревна и основательно ему мешала. Фуки безропотно плелся за ней, избиваясь с шага, а ведьма, гордая собой, указывала, как нужно работать. Ее никто не слушал, все делали свое дело, но главное, что вся компания была довольно происходящим. Я утащил Фрису накрывать на стол в синях. Решение она не меняла и наотрез отказалась впускать в дом мужиков. Когда все было готово и я позвал работяг к столу, мы уселись за кривоногий стол. Поначалу все чувствовали неловкость и неудобство, тем более в синях было прохладно, если не сказать холодно. Но постепенно беседа наладилась, и даже Ральф стал подшучивать и рассказывать старые байки. Фриса ожила и чувствовала себя гораздо лучше. Во время застолья она обратилась к Ральфу. — А ты, доходяга, завтра после охоты ко мне приди. Заодно, может, ты зайчика какого приволочешь. А я порчу с тебя сниму. Ох, давно ты с ней ходишь. Сжился с лихоманкой поди. — Как так? Порча? Слова ведьмы удивили его. Он, застыв, уставился в стену. «Ну, да, наверное, так и есть. Все сквозь пальцы утекает. И семью пора давно завести. Да никак не складывается». Ральф опустил голову, как-то сжался, но немного погодя взял себя в руки. «Не зайчика, а жирного зайца принесу. Так, чтобы шкурки на рукавицы хватило. Это ты не сомневайся. Сделаю». Работники от обедов отправились во двор, а меня ведьма тормознула. «А ты куда? Помоги прибрать все, и рассказ от тебя жду, сам знаешь какой!» Торин по обыкновению хихикал. «Сиди уж, мы сами управимся. Сдается мне, что не в нашей работе и не в кузне тебе бывать надо. По-другому судьба тебе дорогу пишет, а ты ей не протився. Нам там немного осталось. Все, конечно, на скорую руку, но подлатали жилище. А потом порешаем, может, всем скопом новый дом соорудим нашей Фрисе». Довольный сказанным, он подмигнул старухе, на что она начала шипеть и замахнулась на него тряпкой. Гнома это развеселило еще больше. И куда только страх перед ведьмой делся. Убегая от ворчащей фрисы, прокричал мне. «С позоранку на охоту! Но чует мое сердце, не будешь ты охотиться!» И веселясь, выбежал во двор. Хороший он человек, легко с ним, но вот тоже тут очутился. Надо расспросить его. Любопытно, какая дорога привела этого весельчака в город изгоев на краю миров? Ты опять мечты улетел? Или спишь уже? Миски давай бери, помоем все тут и за разговоры сядем. Когда мы, убрав следы обеда в синяк, зашли в дом, я достал уголек из сумки и показал Фрисе. Она, как лиса, кружила вокруг волшебного уголька, нюхала его, рассматривала, но в руки не брала. И, полностью довольная собой, выдала итог. «Костыль, значит! Теперь понятно, почему огонь у тебя ручной и легко не учудается. Ценная вещь редкая, но не тем, что огонь с собой носишь, а тем, кто дал его тебе. Это на вес золота не измеришь. Ты близко его никому не показывай, ни другу, ни врагу. Не соблазняй на лихоманство!» Она, цокая языком, опустилась в кресло. «Оно и к лучшему, так к стихии привыкнешь быстрее». «Занимайся тогда с огнем, но и воздух не забывай». «А как это делать, тебя и орендил натаскает». «Но не выпытывай у него, что, откуда, захочет, сам скажет». «А нет, значит, и тебе знать не надо». «Ну, а на свой вопрос нашел ответ?» «Какая тут пятая стихия?» Подумать некогда было. «Я...» Фриса опять распалилась, перебивая меня, закричала. «Ты думать должен всегда, а не по праздничным дням. Каждую минутку, каждую секунду. Маг, который не думает, он покойник. Это совершенно точно. Понял? Ох, намучаюсь я с тобой. Вот подвернуло-то на старости лет. Не думал он. И рад». Сжав губы ниткой, она продолжала причитать. Я уже прилично устал, но, обращая внимание на ее недовольство, прямо спросил. «Почему уголек костыль? Я понимаю, что даритель уголька персона важная, но как это на подарке или на мне отражается?» Тут я остановил себя. «Устал сегодня, а завтра принесу тебе с охоты подарок. У меня много вопросов, поможешь разобраться?» «А куда мне деваться? Помогу, конечно!» «Иди уже, отдыхай, а то намаялся народ подбивать мне жилище курочить». Тут она остановилась, потопталась на месте и скинула с плеч дырявый платок. «А что, вроде потеплело в избе, да? Определенно потеплело. Вот может быть от тебя толк. Может, если я пригляжу до да научу уму разуму». До дома я опять бежал, держа в руках лопушку. Заглянув к Клавдии, пожелал ей спокойной ночи и отправился отдыхать от суетного дня. Рано утром охотники, а нас человек десять собралось, одели лапки и отправились в лес через поле. Снегоступы тут называли лапки. Без них охота и вообще долгое хождение по снегу невозможно. Настрой у охотников был боевой. Зимнее солнышко делало лес приветливее и веселее, и мы быстро углублялись в чащу. Шли мы след в след. Клаус возглавлял нашу бригаду, а эльф был замыкающим. Я не планировал стрелять в зверей, не смогу я убить живность, кроме таракана и комара, если только в свою защиту или выбора не будет. Но мясо есть люблю. Вот такой разрыв шаблона в моем бывшем мире. Все мы гуманны и любим все живое, а шубку или шашлычок только в радость и с большой охотой. Вообще в моей прошлой жизни многое в голове не укладывалось, если какую-то ситуацию разбирать начинаешь. Но когда она оформлена в привычное действие, то все выглядит правильно. Вот, допустим, женское недовольство «Мужиков не осталось, одни альфонсы да тюти». Простите, а где сами барышни? Где эти воздушные прелестницы, что за своими суженами в огонь и воду? Им и бизнес-леди надо быть жесткой и сильной, и за плечом мужа стоять. Не состыковочка получается. Или же «Вот я красивая такая, упаковывайте мою красоту в Михаила Мазы, а все упакованное в дом на Монако посадите». И ждет это силиконовое чудо своего принца. Но в лучшем случае, если принц в папы годится, а то и в дедушки. Но и этот этап проходит. Потом появляется великий бизнесмен Махмуд, по итогу имеющий лавку с чебуреками, мечтающий о московской прописке. Но каждая в наш огород плюнет. Нет, мол, мужиков, всех в семнадцатом году перебили. А мамочки? Это жесть просто. До седых волос сыночка бегают, подругу жизни ему подбирают на свой вкус. Бегают не просто так, а с копной соломы в руках. Не дай бог упадет. Вовремя детятки подстелить надо, чтобы не ушибся. Вот тем наполняем инь и янь хренью всякой. Джеру, не спи. Сейчас за враги свернем. Там и птицы есть, и кабаны зачастую гуляют. Надо будет рассредоточиться и аккуратно передвигаться. Смотри на следы, да и вокруг поглядывай. Клаус сняв ружье с плеча и уже держа его наготове, кивнул головой в сторону оврагов, указывая путь. Рядом со мной оказался эльф и стал полушепотом пояснять наши дальнейшие шаги. Надо найти место лежбища, но лучше жировку. Подходить надо против ветра, прячась за кустами, но надежнее к нему подползать. Чтобы скрасть кабана, нужна без шумностей опыт. Ты вперед не лезь. Стой за деревьями. Сейчас внимательно осматривай деревья. Если кара ободрана высоко, то лучше нам уйти. Кровавые кабаны очень опасны. Они больше обычных, стремительнее и свирепее. Я внимательно слушал азы охоты и глазел на деревья. Но тут эльф дернул меня за рукав и приложил палец к губам. Я, неслышно передвигаясь, отошел за толстое дерево и притаился там. Через секунду раздались выстрелы и радостные крики охотников. Эльф неизменно с луком и стрелами опять встал рядом со мной. «Повезло! Застали кабанчиков в своем гайно! Это их лежбище, а спят они крепко. Сейчас его на волокушу и птицу посмотрим». Эльф улыбался, что было нечасто. Видимо, действительно сегодня удача на нашей стороне. Охота проходила легко. Наша добыча пополнилась тремя глухарями и двумя зайцами. Обогнув овраги, охотники неспешно двигались в сторону дома. Впереди идущий Клаус неожиданно замер и поднял руку, призывая нас остановиться. Клаус осторожно сошел с тропинки и, идя в сторону кустов, жестами звал нас идти за ним. Мы, пригнувшись, не видя опасности, отходили в укрытие. Несколько долгих минут не двигались и даже дышали через раз. Лидеры нашей охотничьей группы стали переговариваться жестами. И эльф бесшумно скользнул вперед. Также без звуков он подозвал нас, махнув рукой. Картина, которая открылась перед глазами, была в высшей степени устрашающая. На окровавленном снегу валялся разодранный огромный медведь. Куски шкуры были разбросаны бурыми пятнами по периметру небольшой поляны. Кровь была повсюду, как и выдранные куски мяса из тела хищника. Снег был взрыт по всей окружности. Видимо, битва этого исполина была долгой, но он проиграл. Я, содрогаясь, представлял противника, этого мохнатого хозяина леса. И Орендил, осмотрев медведя, вынес вердикт. «Ледяной медведь! Убить его мог только Йотун. И произошло это совсем недавно. И мне кажется, что это именно тот Йотун, который нам нужен». Охотники молча слушали эльфа, который взял на себя лидерство, но никто не был против, включая Клауса. Эльфы — лесные жители, и кому, как не ему, лучше разбираться в лесу. «Медведь свежий, нечего добро пропадать. Делимся на две группы. Одна разделывает тушу, включая когти, зубы и жир. Вторая группа встает кольцом и охраняет работающих». И Арендил, дав указания, сам поделил нас на группы. Мне была оказана особая честь. «А ты слушаешь ветер». Я не совсем понял, что он имел в виду, но переспрашивать не стал, а стал чуть поодаль от охотников, вслушиваясь в звуки леса. Ничто не нарушало тишину, только удары топориков и треск раздираемой шкуры, да редкий скрип снега под ногами. А ветер стал петь ласково и ненавязчиво, легкой дымкой кружа вокруг меня. Вдруг снежное Марево стало приобретать очертания. Я увидел огромного медведя, рычащего и скалившего зубы. Он был соткан из снежинок. Но я четко видел его. Рост был около трех метров в холке. Серая шкура, выделяющийся лоб и огромные, около 30 сантиметров когти. Медведь сделал шаг назад, и рыча так же грозно начал пятиться назад. Как я ни пытался, но не мог увидеть того, кого он опасался. Я видел только огромное снежное облако, которое скрывало это существо. Облако на крылах хищного зверя. «Я не видел сам бой, я видел поражение и гибель ледяного медведя. Что-то или кто-то выбил почти все зубы хищника и принялся за когти, но его спугнули. По всей видимости, это были мы. Там зубов почти нет. Клыков так уж точно, и когти не все. Это пришло за ними. Ему нужны когти и зубы ледяных медведей, кабанов и волков для создания снежити. Я выдал эту информацию, зная, что она достоверна и точна». Большего объяснить я не мог, До да меня не спрашивали. Мужики только согласно кивнули головой. Торин только спросил. «Как ты?» «Все отлично, но гнилостно на душе от таких зрелищ». Охотники не лезли с расспросами. В этом заснеженном краю умели уважать чужие тайны и не только тайны. Логика была проста. Если захочет, то поделится. Я поделился своим видением с Торином и Эорендилом, рассказав им про нечто, что убило медведя. Расфасовав добычу по наплечным мешкам, большую часть погрузили на волокуши. Несколько зубов и почти все когти все же достались нам, как и медвежий жир. Охотники спорили, кому отдать ценную добычу Фрисе или Клавдии, но Клаус прервал спор. «Все это заберет Джеро и сам решит, кто получит трофеи. Спор закрываю на правах лидера». Охотники согласились с ним, возмущений не было. «А я думал, как мне лучше поступить». «Если из этих частей ледяных зверей создается снежить, то есть вероятность, что ими можно и нейтрализовать, или даже убить ее». «Две мудрые женщины имеют разные знания, и они вдвоем решат, как это использовать горожанам во благо». Мужики одобрительно загудели. Был только один недовольный голос. «Да эти две ведьмы передерутся!» Клаус резко остановился. «Эти две женщины мудрее нас всех, и нашли общий язык, когда стало нужно городу. Мы уже обсуждали эти вопросы». Драки, оскорбления, воровство и колдовство против горожан недопустимы. Городской суд и изгнание грозит зачинщикам. Алабор, надеюсь, ты меня услышал? Алабор виновато кивнул. «Да я ничего плохого не имел в виду! Так, по привычке! Мужики, вы же знаете, я завсегда за своих! И не пакосничаю никогда!» Все загудели, соглашаясь с обоими говорившими. Дальше наш путь был без происшествий. Всю дорогу я ломал голову, как уничтожить Йотуна-вредителя и снежить заодно. Что это моя цель, я уже не сомневался. Значит, есть ключик к этой проблеме, но я никак не мог прочувствовать его. Мало информации и знаний для этого. «Клаус, а в городе есть библиотека?» — осенила меня. «Есть, как-нибудь. Но книги там обособленные. Про создание Йотунхейма и коротко о других мирах. Про самих Йотунов можно много чего найти. А вот про богов мало». «Разве что про Локи. Так он почти местный, хотя легенды разные говорят». «Это именно то, что мне нужно», — обрадовался я. «Только бы время для всего найти». «Не мудри. Все время твое. Помощь твоя городу в учебе. Ты это усеки и занимайся», — выступил Торин. «Если надо, мы тебе еще подмогнем». «Уф, вот и добрались. Смотрите-ка. Ой, не могу». И он заржал так громко, что ворона, сидевшая на воротах, чуть не упала с них. Она недовольно каркнула, кружа над гномом, и медленно полетела в город. Две пожилые женщины, укутавшись в шали, стояли бок о бок у ворот. Это, конечно, были мои грозные бабуськи Клавдия и Фриса. Ох и позорят они меня перед коллективом, но все равно, очень приятно такое внимание. Оглядев пришедших, с особенной тщательностью их осмотру удосужился я. Но они были удовлетворены. Поздоровались и чинно повернули в город. Фриса, Клавдия! крикнул Клаус, протянув обоим по крупному зайцу. Это вам от благодарных граждан в недележке мяса народу и доли на думу. Женщины синхронно открыли рот. Постояв так несколько секунд, также синхронно захлопнули его. Чинно кивнув охотникам, опять собрались утопать с зайцами под мышкой. Да вы! Сегодня в Думу вас ждем! «Дело важное, и давайте без ваших взбрыкиваний и показа характера. Времени терпит». Клаус строго смотрел на волшебниц. «Ты говори, да не заговаривайся! Ишь ты, взбрыкивание! Что мы по-бабски чуток спорим, вам, мужикам, совестно должно быть обсуждать. А вот в деле мы едины. В дому придем, и мысли уже есть, что вам рассказать. Да, Клав?» Фриса резко повернулась к лекарке и чуть не ткнула в нее своим солидным носом. «А то! Мы всю ночь свою думу думали, и кое-какие мыслишки появились!» Повернувшись ко мне, она не выдержала. «Борщик, стыник, пошли уже!» И стыдливо отвернулась. Торин опять весело рассмеялся, на что Фриса, подбоченившись, пошла на него тараном. «Чего ржешь, конь? Клавдия нашу главную надегу в силе держать должна!» «А борщ со сметаной — это самая сила! Усек ли ходей хахатун. «Чугунчик большой сварен на накабанием салида со шкварками. Кого дома горячий обед на столе не ждёт, милости просим ко мне в избу». Лекарка добродушно улыбалась, смотря на мужиков. Отведать борща пошли Торин, Ральф и Алабор. «Пошли — это скромно сказано». Вперед баба рванули на ходу, снимая тулупы. Большой чугун спас Клавдию от тотального уничтожения наваристой похлебки. За столом я опять рассказал, что мне показал ветер о гибели медведя и ментально дал информацию о когтях и зубах. Хозяйка с Фрисой при этом многозначительно переглянулись, где ведьма заговорщически прошептала ей. «Я ж тебе говорила!» А Алабор смотрел на меня с явным уважением. Так за разговорами, не торопясь, вся наша компания перебралась в Харчевню. Тут я совершенно не кстати вспомнил. «Кто-нибудь скажет мне, почему веселый упырь?» Хозяин Харчевни пожал плечами. «Я когда в Харчевне работать на побегушках начал, уже так звалось. Хозяином стал, трактир достроил. А народ все по-прежнему кличет Харчевне и веселым упырем. Да нет их веселых упырей. Не бывает. А вот прилипло название, и все тут». «Если есть гномы-хохотуны, то есть и упыри веселые, и сон трава бодрить может, и огонь создавать», — изрекла Фриса. «И меня как озарило. Тут возможно все, только надо понять, как добраться до этой возможности и использовать ее. Значит, хищники ледяные, что население в страхе держали, друзьями могут стать, если цель у нас одна будет». Люди и нелюди замерли, и все смотрели на меня явно озадаченные. Клаус прокашлялся. Это да, но как им это объяснить? Как на разговор вывести до того, как они тебе жрать начнут? Мы тут дума, вот и давайте думать, а не в отрицание кидаться. Обещать не могу, новое это дело и странное, но по своим связям попробую пособить. Только сложность одна есть. Зверь, если и примет кого, то только через еду, то есть по факту. «Ему наше обещание уверования ни к чему. Лясы точить хищник не станет!» Ведьма вздохнула и насупилась. «Где в зиму столько жрачки взять? Да и гарантий нет никаких, что медведи и волки обожрут всю деревню, а потом за нас могут приняться!» «Возможно, я решу вопрос с большим количеством еды, но это разовая акция, второй раз уже не прокатит!» «Давайте думать, как с ними диалог вести и подружиться. Им этот мутированный йотун так же опасен, как и нам. Насколько они разумны и могут ли говорить?» Все посмотрели на эльфа. Он поднялся, чуть помедлив заговорил. «Идея хорошая, но малоосуществимая. Если и начнет с кем зверь говорить, так это со мной. Но тут тоже, как ты сказал, разовая акция». «Отобедать мной запросто смогут. А насчет разуму так это точно скажу. И разум есть, и говорить умеют. Правда, разум не такой, как у нас. Но чей лучше толковия не скажу. Переговоры с кровавыми кабанами и пещерными волками еще никто не проводил. И каждая ошибка обернется смертями. Но одним нам не найти Йотуна, а уж тем более не справиться с ним. Вон он, как ледяного медведя быстро на запчасти разобрал». А мы ему вообще как муравьи под ногами. То, что он открыто не действует, то нас и спасает. Но это до поры до времени. Нужен какой-то гарант нашим разговорам, нейтральное звено. Я задумался. Один день ничего не решит. Завтра давайте разработаем план. А пока наши волшебницы, может, что с этой атрибутикой придумают? И я вывалил на стол зубы и когти с кожаным мешком медвежьего жира. Клавдия, сгребла в подол всю кучу, подхватила под руку Фрису. «Джеро, я к подруженьке пошла дела решать. Покушать в сенях найдешь. И пирог там с яичком возьми». Торин шумно сглотнул, и Фриса, очень довольная, толкнула его локтем в бок. «Что-то конь наш ржать перестал. Кстати, куда в тебя такого укороченного столько лезет? Ведь отобедал только». Клавдия тянула ведьму к выходу, на ходу приговаривая. «Фриса, да пойдем уже, что ты к Торину прицепилась? Бобылем он ходит, вот и в радость ему женская стряпня. Пускай за компанию с мальчиком кушает». И, обращаясь к гному, добавила. «Ты приходи, как завечереет, и отужина идти вместе с Джеро. На сытый желудок мысли веселей пойдут». Гном сердечно поблагодарил целительницу и протянул ей сверток с куском медвежатины. «Твоя правда, Клавдия. Нравится мне готовка, которая из твоих рук выходит». Вот с охоты знатный окорок мне достался. Держи. Ну, запечешь там или еще какую вкусность соорудишь. Фриса, не растерявшись, цапнула сверток. Запечет, запечет! Это она умеет! И они вышли из харчевни, шустро посеменив по тропинке, в сторону дома ведьмы. Ты про то, что еды много для зверья добудешь, не шутил? С сомнением в голове спросил Клаус. Какие тут шутки? Если речку или другой какой водоем найдем, то все должно получиться. Да не смотри ты на меня, как на умалишенного. Не собираюсь я там рыбу на удочку вылавливать. Помощь только по водному пути прийти сможет. А вот я о другом думаю. О том самом звене, что нас с ледяными зверьми связать может. Идея-то появилась, но слабая очень. Тут у меня уверенности мало. Ну, думай. Может, что и выдумаешь нужное. Я как смотрю ты на это мастак. «Но учиться не забывай. Вы же с Эриндилом договорились вроде?» Клаус выжидательно посмотрел на эльфа. «Джеро, поутру пойдем по кромке поля прогуляемся? На ветерок полюбуемся?» «Учителем не был никогда, да и статусом не вышел. В преподавателе стремится. Но про ветер что знаю расскажу. Может и подтолкну в нужную сторону». «А стрелять из лука научишь?» – засмеялся я. «Ветер и научит. Он любым полетом научить может. Но сам себя готовь к походу в Удгард». «Школу магов тебе надо, но это позже». «Мне бы еще в библиотеке посидеть, но старушек бросить не могу. По хозяйству обещал им помогать». Многозначительно смотря на собрание, я ждал реакции на свои слова. Клаус понял мой намек. «Хватит стыдить нас! И прямо говори, а не каулками. Мол, бросили старух в одиночестве, а они не только горожане, а ценнейшие члены нашего общества. Твоя правда, упустили мы это. Думаю, без семейным в радость будет по хозяйству да по ремонту помочь. А после работы борщей похлебать. Прав я, мужики. Первыми откликнулись Ральф и Торин, соглашаясь со сказанным. К ним еще пара человек присоединилась. На том и решили. Я остался доволен результатом нашего сегодняшнего собрания и отправился на отдых. «В планах было еще вечером посекретничать с Фрисой. Моя идея без ее помощи никак не осуществится». Вечером ко мне заглянул Торин. Клавдия так и не вернулась от ведьмы. Видимо, работа в паре у них шла полным ходом. А мы с гномом жевали пирог, запивая его травником, который я сам заварил. И чем очень гордился. «Торин, если все получится, как мы Йотину уничтожать будем?» Я перевел беседу в нужное русло. «Ну если, а когда все получится?» Ты заруби себе на носу. Сомнение — это наш злейший враг. Наметил цель, поставил там точку. К ней и шуруй. Без всяких «если». Соглашусь, что не всегда это легко, но по-другому нельзя. Дорог много, но иногда и новые прокладывать надо. Или пережить по бездорожью. Одному ли, с помощью — это уже дело второе. Если ты в себе сомневаешься, то цель-то ускользает. И препятствий больше на пути появляется. «А бросил задумку свою, повернув назад, считая ледяными стенами, сам себя обложил. Новая цель появится, а препятствия никуда не уйдут, пока ты их не преодолеешь». «Вот и получается, один досторжа дослужился, а второй градоначальником стал, или еще кем повыше. Кто-то оседлый стал, и ничего ему, кроме каши, до теплого угла не надо. Так чем тогда он от домашней скотины отличается?» «Вон овцам загон поставил, сено набросал, они и живут. Часа своего ждут». «Красиво ты говоришь и правильно. Только сложно все это. И не все хотят градоначальниками быть». «Про градоначальника, к слову, пришлось. И плотник со свинопасом могут виртуозами быть. Мастерами дела своего, за что им уважение и поклоны будут. А главное, нужность в них для народа будет. Тут обеим сторонам хорошо». «Мастера добром обрастают, досовершенствуются, учеников берут, а второй стороне радость от качества работы их. Вот как оно складывается. А что сложно, то да. Так и награда за это потом будет. А если много преград на пути?» «Больше, чем выдюжишь, ты не получишь. У каждого свой предел, но до него дойти надо. Тут еще вот как. Один идет вперед, зубы сцепил и крепится». «А другой плавает в одной лунке, как дерьмо, и все ему плохо, да лунка мала. Сам-то ее расширить не может, и путь к реке пробить. Вот он плавает и ждет, когда кто-то лед прорежет, дорогу ему откроет. А сам только болякать здоров. Но трудно дорогу языком прорубить, да разве что вылезать. И гном, смеясь, подмигнул мне. «Это не наш путь вылизывать. Я прав, Джеро?» «Не наш. Мы умом, делом и смекалкой». «Всей общиной с этим ледяным великаном справимся». «Айотана сложно уничтожить. Маги они очень сильные. Если супротив него наш город с ружьем встанет, все одно за несколько минут угробимся. А ежели, как ты советовал со зверьем, а их великое множество, да че, к магии добавим, то должно получиться. Ты это, учись. Понятно, что до мага за пару дней не дорастешь, но тут дело такое». «Ветер помочь тебе может, если вы хорошо познакомитесь. Да и огонь твой сильный. Вот такие дела». Дверь шумно открылась, и на пороге возникла Клавдия, уставшая, но вид у нее был довольный. «Кушайте!» но ну, молодцы! Мы с Фрисой дело большое сделали. Только подправим завтра с позаранку, да проверить бы надо». «Теть Клав, а Фриса спать не завалилась еще? Ежели поспешаешь, то застанешь подруженьку мою в бодрости. Только поторопись». Быстро одевшись, побежал по тропинке, не забыв держать хлопушку. Мало ли что, не мог я сейчас время на болезни терять. На улице было уже темно, я ускорился, не переставая думать о разговоре с Торином. Ветер кружил вокруг меня легкую поземку, и я, поддавшись настроению, крикнул ему. «Ну что, полетаем?» И в эту самую секунду мои ноги оторвались от земли. Немного. Так что я касался вытянутыми мысками снежного покрова. Это были незабываемые ощущения. Легкость, радость и свобода. Я раскинул руки и засмеялся, крича своему новому другу ветру. «Летим к дому, ведьмы, дружище! И спасибо тебе за это!» Мне хотелось петь и смеяться. Чувства меня переполняли. И я, естественно, не концентрировался, а наоборот, полностью расслабился. Сначала я врезался в калитку Фрисы, перевалившись через нее. Подталкиваемый потоком ветра я с размаху влетел в ее дверь, которая, конечно, была закрыта. Мои движения были неуправляемы. Сделав кульбит, я опять пытался протаранить дверь ведьмы головой. Когда остановиться, я не знал. Мысли сбивались. «Аккуратно же надо влетать!» Крикнув, я почти сразу понял свою ошибку. Приподнимаясь выше над землей, стал медленно раскачиваться наподобие тарана. Замерев на секунду, мое тело понеслось на дверь. Я сжался, и перед тем, как зажмурить глаза, увидел, что дверь открывается. Со свистом в ушах я полетел, сметая преграду на пути. Уже сидя на полу, увидел, что той преграды, которую я со свистом снес, была Фриса. Она лежала на спине, в одном валенке и со сковородой в руке. Глаза ее были устремлены в потолок. Шустро подползая к ней на четвереньках, испуганно бормотал. Фризонька, как ты? Жива?» Как при замедленной съемке она села, поправила пару лопухов, которые вылезли из ее платка. Подняла сковороду и попыталась посмотреться в нее наподобие зеркала. Но фокус не удался. Видимо, сковородка была не совсем чистая. Но зато это действие дало новый толчок к ее жизни. Скачив на ноги, как гимнаст одним прыжком развернулась ко мне, выдернула лопухи из платка. Все-таки они частично закрывали ей обзор. И со странным визгом понеслась на меня. «Дружелюбия в этом визге не было, и поэтому я побежал». Бежал быстро, оглядываясь на разъяренную ведьму, не заметив второго препятствия, которое возникло в дверях. И я снес мягче. Видимо, сказался предыдущий опыт. Его просто крутануло, как волчок на одном месте, и он тихо осел. Мое движение остановил Торин. Он, как вратарь, поймал меня, когда я выбегал из калитки. Широко расставив руки, он обхватил меня ими, схватив на лету, и мы упали в снег». Закончился мой полет с ветром не так плохо, как я думал вначале. Прибежавший на шум сосед, а это был гоблин-грокусряк, сходил за Клавдией. Лекарская помощь понадобилась только гному. От смеха у него начались рези в животе и икота, но он продолжал смеяться, вытирая рукавом слезы. Фриса со мной не разговаривала. Но это уже был плюс. Убивать меня она передумала. «Фриса, ну прекрати уже дуться, я же не специально. Моего опыта полета не хватило для плавной остановки». Подумав, я торжественно добавил «Фриса, мой первый полет я посвящаю тебе». Она не оценила и развернулась ко мне, замахиваясь деревянной ложкой. По привычке я увернулся, но ведьма не желала со мной общаться. Положение спасла Клавдия, которая поила гнома каким-то снадобьем. Он уже не хохотал, а лишь попискивал при икоте, держась за живот. Видимо, снадобье помогало, но медленно. Лекарка начала издалека. «В подполе как квашеная осталась». Помнится мне наша ведьма, очень охоча до черники, так ведь, Фриса? Завтра в черничных напеку, да с чайком. Ох, посидим с тобой славно! Ведьма заулыбалась и устало опустилась на стул, сукоризной смотря на меня. Фриса, он так к тебе торопился, что ветер ему помог, но не его вина, что знаний нет. А что торопился-то? нахмурилась ведьма. Чай я не девка, чтобы парни, сломя голову, ко мне не слись! «Дело у меня к тебе повышенной важности и секретности, и говорить сегодня надо общее дело», — твердо проговорил я. «Ну, раз так, сейчас твою разруху уберем и разговаривать станем». Ведьма подошла к гному, сделала какой-то пас руками и щелкнула пальцами. «Все, в норме он. Смеяться три дня не будет, и мы отдохнем от его гогота». Теперь губы надула Клавдия, но сразу взяла себя в руки. «Ты бы сразу так щелкнула!» Что ж я на него настой то переводила? — Не могла. Настрою не было. Все наш мак ветреный снес одним махом. А сейчас вроде ничего. Восстановилась. Мы прибрались в комнате. Торин подправил дверь, а эльф не проронил ни слова за весь вечер, лишь уходя, скупо сказал мне. — Утром идем в поле. Мы с Фрисой остались наедине, и она сразу поставила условие. — Спать останешься тут. На печку ляжешь. «Утром разносолов, как у Клавдии, не обещаю. Но каша со шкварками есть». Кивнув головой, я стал рассказывать задуманное. «Ты сразу только не возмущайся, дослушай до конца. Я так понял, ты знаешь или догадываешься, что я запутник. Боги не мешают и не помогают мне. Но многие из них хотят, чтобы я прошел свой путь, и в их числе Один. Его самого я не видел. Я вообще, кроме Локи, никого не видел». Ведьма все же не удержалась и перебила меня. «А этот хитрованец что около тебя делал? С ним недалеко до беды». «Давай позже о нем поговорим. Так вот, я уверен, что Один присматривает за мной. Подарки всякие у Игдраселя были, да и вороны его появляются. Это ты сама знаешь. Что если нам подключить к переговорам Хугина и Мунина?» «Не пойдут они на это. Не мечтай даже». «Я так и думал, но сказать-то надо было». «А если просто кружить будут надо мной с эльфом? Как звери с богами? Ладят?» «Про зверей не скажу, не знаю. А великаны ледяные веками воюют с ними!» Фриса почесала свой внушительный нос. «Тут нам польза. Супостат-то великан, а зверье древнее. Реликтовое убивается им. Думать надо, как это воронам преподнести и как вызвать их». Фриса перебирала четки и смотрела перед собой. «Ты давай на печку лезь, а я тут покумекаю. Утром толкну тебя». Я не стал мешать и с удовольствием полез на теплую печь. Дни были очень напряженные, наполненные событиями и активностью. Засыпал я сразу, лишь голова касалась подушки. Казалось, только закрыл глаза, и вот уже ведьма трясет меня за плечо недовольно бурча. «Вставай за Соня! Как сыр в масле катаешься!» «Вон и каша уже на столе, и с ворнами я поговорила, но результат неясен остался. Думается, мне сам ты должен это решать». «А что они сказали? Было очень обидно, что надежды рухнули, но я старался не показывать Фрисе свое разочарование». «Ничего не сказали, каркнули и улетели, хотя не сразу улетели. Из каши твоей шкварки повытащили, съели, а уж потом улетели». «Ты ешь давай и к воротам шуруй, а после учения идите ко мне. Решать будем, как нам со зверем общий язык найти». Тяжело вздохнув, она стала рыться в своих мешочках и кувшинчиках. Погода стояла хорошая, несмотря на середину зимы, где, по словам горожан, лютые метели были. Сейчас ветер гулял по полю, поднимая снег с земли и рассыпая его белыми облаками, но не закручивал воздух в тугие воронки, не бил в лицо колючим снегом. Мы с эльфом шли вдоль поля и смотрели на игру ветра. И Арендил, подставляя лицо падающим снежинкам, заговорил. «Каждый маг-стихийник любит свою стихию, считая ее самой сильной и нужной. Я не исключение и уверен, что люди и другие существа недооценивают воздух». «Почти все могут прожить долгое время без огня, без еды около месяца, то есть без даров земли, без воды 3-5 дней. А сколько можно прожить без воздуха?» Он многозначительно посмотрел на меня, не ожидая ответа, но наблюдая мою реакцию. «То-то и оно. Без воздуха можно прожить лишь несколько минут. Это сложная стихия, очень переменчивая и непостоянная. Но и ты таков, раз она тебя выбрала». Движение, перемены, непоседливость и желание бежать, не привыкая к одному месту – это ветер, это воздух, но он хаотичен и может натворить бед. Если эту стихию не упорядочить в себе, то ожидать хорошего не стоит. Ветер может разрушать, раздувать пламя, поднимать штормы и уничтожать поля с урожаем, и это лишь малая часть того, какие разрушения несет неуправляемая стихия ветра. Но он может подарить тебе полет, разжечь очаг, дать легкость движения и скорость. Воздух, который будет управляем тобой, свернет горы и научит летать. Это не игра слов, а действительность. Научиться этому за три дня невозможно, но можно впустить его в себя, прочувствовать и попытаться дружить с ним. Судя по вчерашнему полету и тарану бедной ведьмы, ты уловил суть, но запаниковал. И этим впустил хаос в ваши отношения. Ты всегда должен быть сконцентрирован и точно знать цель. Образно и приблизительно этот путь к разрушению и неуправляемости. Любое дело, я повторю, любое дело в магии проще начать, чем правильно завершить. Отсюда и все беды у недоучек. Эльф посмотрел на снежные потоки, которые кружили над полем. «Как ты думаешь, почему стихия воздуха в Йотанхеме мощная и опасная, гораздо сокрушительнее, чем в других мирах?» «Я задумался. Холод, лед, снежные горы и пещеры?» «Ну, конечно! Потому что тут пять стихий. И пятое — это лед, который ужесточает воздух». «Молодец! Не думал, что ты догадаешься. Но несмотря на это, твой воздух должен быть послушен тебе». Прочувствуй его каждой клеточкой своего тела. Найди его в себе и призови. Вытяни руку». Я вытянул руку и как с огоньком, так же сложил ее лодочкой. Закрыв глаза, искал отклик своему зову. Сначала ничего не получалось, и я разозлился. Сразу же на ладони закружил крошечный вихрь. Я рассмеялся, а он поднялся к моему лицу и ущипнул холодом меня за нос. «Ой!» Я прижал ладони к носу, а маленький вихрь унесся в поле. И Арендил вытянул руки в направлении сбежавшего ветерка. Он что-то говорил, но я не слышал. а смотрел, как на его руку прыгнул мой ветреный волчок. Он плясал и извивался, но какая-то сила удерживала его на ладони эльфа, и он смирился, кружа все ровнее и спокойнее. Медленно поднявшись в воздух, он приземлился на мою руку. Я сжал кулак, и ветерок растворился во мне. Я, смущаясь, посмотрел на эльфа. «Пока не получается». «Мне было стыдно. Я не услышал эльфа и сделал именно ту ошибку, от которой он меня предостерегал». «Ты не первый и не последний, кто учится на своих ошибках, не слушая тех, кто умнее тебя в этих вопросах». «Но я это ожидал и доволен результатом. Ты будешь сильным магом. Тренируйся ежедневно со своим внутренним ветерком. Это сейчас главное. А сейчас пошли к Фриси. У меня уже голова звенит от ее зова». «Она зовет тебя на расстоянии?» – впечатлился я. «Скорее это можно назвать сверлит мозг! Пошли уже!» И он быстрым шагом направился к воротам. Я почти бежал за ним. Услышав скрип открывающейся калитки, Фриса, приоткрывая дверь, высунула нос, водя им как флюгером. «Идут, не торопятся! Ну и это уже хорошо, что двери моих головами не ломают! Жду вас как наседка уже три часа!» Бормотала недовольная ведьма. «Так я ушел от тебя всего два часа назад, и...» Эрин Дил толкнул меня в бок локтем, и я замолчал. «А ты не спорт с бабушкой! Все бы тебе поперек говорить! Но что ты на лавку бухнулся? Чай поставь! И это, как закончим с разговорами, к лекарке зайди! Она уже и сюда прибегала, и в щелку городских ворот наблюдение вела. Вот жила я беды не знала, а сейчас что?» Она деловито присела за стол. Я поставил чайник и нашел баранки. Как она их ела, непонятно. Ими гвозди забивать можно. Я подвинул вазочку из бересты с баранками поближе к ведьме. И, наконец, уселся. Фриса, сидя во главе стола, начала наше маленькое собрание. «Говорю прямо как есть и что знаю. Если мы скрытничать будем, то вообще ничего не добьемся. Проблема, которая встала на пути горожан, это снежить, которая наглеет с каждым разом». Истребить не можем, так как ряды мертвяков пополняются постоянно Йотуном, который по какой-то причине или без причины хочет очистить Йотунхейм или наш город от других рас. В этот момент в городе обозначается новое лицо – Джеро, от которого прет магия за версту, а сам он, как телок, и ни рыба и ни мясо, что он маг, не ведает и не знает. Я возмущенно засопел от такой характеристики, но молчал. Ведьма же бодренько продолжала меня морально утаптывать. «В нашем мире он как кутенок, но случайности не бывают случайными. Значит, не просто так он к нам вывалился. Мы тут все не лейком сшиты, в душу к нему не перли, но кое-что разузнали. Надо нашему несмышленушу все миры пройти». И многие из этих, Фриса устремила палец в небо, этого хотят. Но есть и такие, что угробить его желают. По какому-то соглашению открыто не лезут ни те, ни другие. У него есть некие цели, он сам не знает какие. Но они в каждом мире обозначиваются. Тут его цель — это истребление снежити и наука магии. Переходим к главному. То, что я сказала, верно? «Возражений нет?» Мы с эльфом молчали. «Мы не в силах даже всем городом убить Йотуна. Магия в них великая, сила большая и возможностей больше, чем у кого-либо в этом мире. Но если мы объединимся с реликтами, которых этот Йотун истребляет ради зубов и клыков, то шанс очень даже неплохой. Беда в том, что общение надо наладить». Я и арендил жители леса, а ты будешь нашей удачей. Пойдем говорить с ними втроем. Сгинуть можем за раз. Вам решать, идти или нет. Эльф в упор смотрел на ведьму и, глядя ей в глаза, твердо сказал. Ты мне голову не морочь. Ни один десяток лет на земле живу. Сама предлагала не скрытничать, но многое умолчала. И пока правды не узнаю, мы отсюда не выйдем. «Какая правда? Ты что несешь, ушастый? Еще и угрожаешь? Да ты сопротив меня, щенок! Я на смерть подписываюсь, а он тут стращает сидит!» Фриса вскочила из-за стола, но Эриндил схватил ее за руку. «Что битву устроим, никому лучше не сделаем. Не спорю, может, ты и одержишь победу, но я потреплю тебя славно!» «Я не понимал, что творится. От этих двоих почти летели искры. Не скрою, было страшновато. Но еще хуже то, что я чувствовал себя овощем. Мало того, что ведьма меня как идиота описала, а происходящее меня ставило в тупик». Эльф, не отпуская руки ведьмы, почти рычал. «Что к пацану привязалось, трудом, но поверил. Что городу хочешь помочь, верю. Но чтобы ты в пекло кинулся ради кого-то, вранье это!» «За какой куш продала нас старая? Что тебе посулили?» Фриса крутанулась и освободилась от захвата эльфа, выбежав на улицу, шумно грохнув дверью. Мы с Эриндилом рванулись за ней, но дверь не открывалась. Замуровала она ее колдовством своим. Спешно подбежали к окну, но и там створки захлопнулись. Мы оказались замурованы в доме ведьмы. Я устало опустился на лавку. «Не могла она нас продать. Не верю я в это. Тут что-то другое». Эльф оглядывал помещение, что-то выискивая. «Знаю я ведьм. Ничего не просто так не сделают, только при большой выгоде». Найдя молоток, он стал пытаться разбить ставни. Но Торин с мужиками на совесть их отремонтировали и укрепили. Да еще Фриса колдовством запечатала. Бросив бесполезное занятие, зажгли свечи и сели за стол, справедливо решив, что нас схватятся и откроют дом. Ждать пришлось недолго. Дверь натужно скрипнула. Мы с Эрендилом подскочили и прижались к стене, чтобы увидеть вошедшего и определить его намерение. Раздался голос Клавдии. «Ты же, Эро!» «Эрендил!» «Это я!» «Вы не хулиганьте, а то зашибете невзначай!» Клавдия зашла в комнату, держа в руках корзинку. «Ватрушки черничные принесла!» «Хм, ватрушки? А ведьмы нет?» Эльф от неожиданности замялся, но горячую ватрушку ухватил. «Знаю я все, и про конфликт ваш знаю. Ко мне же она пришла». Клавдия вздохнула. «Не умеет она все ладно пояснить. Ведьма же. Но в чем-то ты прав. Выгода у ней большая в этом. Фриса мне все рассказала, а я вам перескажу». Когда вороны к ней прилетели и намек дали, мол, присмотри за парнем, она из вредности ругаться начала. А они крыльями забили, закаркали, «Ты старая про богов забыла, Йоту нам прислуживаешь, законы лесные не чтишь, сквозь пальцы на убийство зверья смотришь». Ну и все в таком духе. Она оправдываться бросилась. «Да куда там?» «Говорят, погибнет парень и тебе не жить, а коль выживет, может и награду какую получишь». Вот и выходит, что Фриси заинтересованность большая в убийстве Йотуна и в помощи Джеру. Поэтому и вызвалась на разговоры со зверьем идти. На свою силу былую надеяться. Вот так вот, ребятки. Клавдия грустно смотрела на нас, а у меня потеплело на душе. Ну, ведьма, но не предатель же. Я приобнял лекарку. А где сейчас Фриса? Да где ж ей быть? Во дворе топчется. Клавдия выглянула на улицу. Фриса, иди сюда, а то ватрушки заканчиваются. И подмигнув нам, стала выкладывать на блюдо остатки выпечки из корзины. Ведьма зашла, гордо подняв голову и, зыркнув на эльфа, сквозь зубы процедила. «Ох, супостат ушастый!» И, как ни в чем не бывало, стала уплетать угощение Клавдии. «Ситуация тупиковая, вот и приходится с тобой дело иметь, а то бы...» И Орендил махнул рукой. «Ладно, завтра в харчевне все порешаем окончательно. Джеро, за тобой еда для зверя!» Молча кивнув, я пошел провожать эльфа до калитки. Но потом, передумав, вышел вместе с ним и побрел к дому Клавдии. Пусть Фриса немного понервничает и обдумает свою скрытность и характер ведьмичей. На следующий день, собравшись всем мужским коллективом города, включая Группусряка, стали готовиться к переговорам с ледяным зверьем. Фриса могла связаться со скальными волками, конечно, не совсем с ними, а с их собратьями, обычными волками. А те, в свою очередь, передадут по лесу весть, мол, горожане встречи желают. Так себе план, но другого не было. Встреча должна была состояться через три дня на поляне у живой речки. Это единственная река в округе, которая не замерзла из-за быстрого течения. Сразу же после думы Фриса отправилась в лес с сопровождением охотников. Остальные разбрелись по своим делам. Торин спешил в кузницу, работы там прибавилось. Каждый хотел заточить или обновить свое оружие. Я же отправился в библиотеку. Это было добротное двухэтажное здание из бревен с стальными решетками на окнах. И что удивительно, освещалась библиотека магическими светильниками и отапливалась тоже магией. «Вампир-библиотекарь объяснил это просто. История прошлого дает нам настоящее и будущее. Кто утратит знания прошлого, того не примет будущее. И поэтому здание содержится по высшему классу». Закрутил он, конечно, но смысл сказанного я понял. Сначала я попросил все, что есть о богах. Библиотекарь принес несколько тоненьких папок. Там я нашел немного информации о боге Торе, который, переодевшись в женское платье, прибыл в Йотунхейм за своим украденным великанами молотом Тора. О Локи информации было больше. В отличие от других богов, он не был ни добрым, ни злым, а скорее он был и тем, и другим. Он поддерживает своеобразный баланс между богами и йотунами. Где-то он описывался как сын правителя Йотуна Лафея, а в другой летописи, что он три года прожил в Йотунхейме. Сплошная путаница, но я снова выписал все в свою тетрадь, где у меня были записи из разных миров, касающиеся Локи. Выполнив свой долг перед ним, я попросил вампира принести все про Йотунов, но не историю, а их магию, характер и прочие характеристики. Йотуны или ледяные великаны, или инеистые великаны отличаются силой и ростом. Они противники асов и людей. Все время покушались что-то отобрать или украсть у асов. Йотуны выглядят подобно людям, но намного больше в размерах. В то же время, благодаря своему древнему происхождению, великаны могли иметь совершенно разнообразную внешность. Йотуны могли быть многоголовыми, многорукими, В их телах могли находиться вросшие части горной породы или целые леса и деревья, присутствовать признаки и части диких животных, например, рога или лапы. Считалось, что голова и сердце у них были каменные, и они славятся своим коварством и мастерством. В качестве своих целей йотуны вынашивают лишь планы мести и захвата власти. Худшие черты распределились между ними в равной мере». В мифах упоминается, что йотуны неоднократно предпринимали попытки захвата мира людей, но всегда получали отпор со стороны богов, обитающих в Асгарде. Большей частью великаны описывались как простаки, но и среди них нередко можно было встретить мудрецов. Информации было много, и вся она была неутешительной. Оставалось надеяться, что наш противник простак, тогда мы сможем его одолеть. Я поблагодарил вампира-библиотекаря и обещал наведаться опять в скором времени. Действительно, ни на что не похожий мир, где кровососы могли быть хранителями знаний. Фриса вряд ли появится до завтрашнего утра, значит, у меня есть время потренироваться со стихиями. Мой маленький внутренний ветерок уже слушался меня, ничего глобального мы с ним пока не предпринимали. Но он весело прыгал с одной ладони на другую, отлетал от меня поиграть со снежками и возвращался по моему зову. Он был похож на шаловливого котенка, и я дал ему имя Зефирка. Я знал со слов эльфа, что мой Зефирка может быть мощным и могущественным. Но начинать надо с малого. Так нам легче обоим. Сегодня на пару минут я поднялся над землей и, пролетая несколько метров, плавно приземлялся на землю. Радуясь своим успехом, решил усложнить задачу, вызов и огонь, и ветер. И сейчас две маленькие стихии танцевали у меня на ладонях. Я развел руки в стороны... и как жонглер менял их местами, перекидывая из одной руки на другую. На одну руку их сажать пока не решался, но и эти мои действия вызывали восторг в моей душе. Я маг! Кто бы мог подумать! Я буду тренироваться, и когда мы справимся со снежитью, пойду обучаться. Это я решил твердо. Единственное, что меня беспокоило, это время. Но если есть цель, то путь к ней находится непременно. После тренировки, зайдя в кузницу, помог Торину с накопившимся оружием. В две руки мы делали наконечники для стрел, точили топоры и ножи. Непривычно было видеть серьезного, несмеющегося гнома, но еще двое суток он будет похож на своих неулыбчивых сородичей. Когда мы закончили работу, то направились к гостеприимной Клавдии, и Торин начал разговор о моем обещании. «Джеро, мне не нужны твои тайны, но нельзя ошибиться. От этого многое зависит». «Я понял, что еда зверям связана с рекой. Не повредит ли холод или лед твоим планам? Это только часть того, что меня беспокоит. Как бы оптимистично мы не смотрели в будущее, но нельзя исключать провал. Погибнут все, и первым будешь ты с ведьмой и Эриндилом». «А разве есть другой выход, кроме уничтожения Йотуна? И как бы мы это не решали, опасность погибнуть существует». Можно ничего не предпринимать. Тогда я останусь тут надолго и вместе с горожанами буду ждать, когда армия мертвяков нас сожрет и пойдет дальше. А то, что цель этого сумасшедшего великана уничтожить другие расы во всем Йотунхейме, я не сомневаюсь. Просто начать проще с нашего города, который стоит на отшибе, и никто не знает, что тут происходит. Я твердо смотрел на Торина и чувствовал в себе силу и уверенность. Не сомневайся, мы победим. Возможно, будут потери, от этого нет страховки. Но чтобы избежать этого, мы сделаем все, что сможем. Что касается рыбы для зверей, а это будет именно рыба, может и другие речные продукты, то клятву не дам. Обещать могу только за себя, и то не всегда. Но то, что холод и лед не помешают моему товарищу, это однозначно. «Дождемся Фрису, а там видно будет, каким составом нам идти на разговор с реликтовым зверьем. Может, нас троих будет достаточно?» Мы пили чай и обсуждали будущий поход. Торина беспокоила то, что снежить как будто поутихло. Не верилось, что это затишье предвещает спокойные дни. Скорее всего, Йотун придумал еще какую-нибудь пакость, и надо быть вдвойне осторожнее. Фриса с полным составом сопровождавших ее охотников вернулась под утро, когда город уже крепко спал, за исключением дозорных. И поэтому встретились мы только днем в харчевне. Принципиально нового ничего не было. Ведьма переговорила с волками и с другими лесными жителями, с кем имела связь, и передала нашу просьбу о встрече у реки. До часа пик оставалось два дня, и подготовка шла полным ходом. Долгие споры, в каком составе отправляться к реке, завершились жеребьевкой, в которой участвовали все, кроме нас троих – меня, ведьмы и эльфа. Этот вопрос уже был решенным. По итогу, включая нашу троицу, нас собралось восемь человек. В нашу команду входили Фуки, Торин, гоблин Грокусряк, Библиотекарь-вампир Мартель и Пекарь Гарри. Все стали готовиться к предстоящей вылазке. Я много занимался с орендилом и уже летал более уверенно. Время, выделенное для полетов, для меня было самым счастливым. Все мое существо раскрывалось, когда я неспешно парил, покачиваясь на волнах ветра. Стихия дарила мне то, чего не хватало в прежней жизни – свободу движения и ощущение пространства. Летая, я принадлежал себе и ветру, с которым мы очень хорошо поладили. Мой внутренний призыв стихии всегда находил отклик. Потом я бежал в библиотеку, а уже вечером в уютном доме Клавдии вызывал свой огонек или же подолгу беседовал с Торином, который стал завсегдатой за ужином. Гном мне рассказывал о магии Земли, которую мне тоже предстояло изучать. Сам он себя считал слабым магом, но рассказывал о невероятных возможностях тех, кто владел несколькими стихиями. Такие, как я, были большой редкостью, и если йотуны узнают про меня, то моя персона станет большим соблазном для них. Навредить богам, многие из которых верят в меня, и забрать в свое каменное ледяное царство. Работы для магов всегда было много. Я все больше склонялся к тому, что любыми способами мне надо связаться с Локи, но пока на мои призывы он молчал. Может, очень занят яблоками и богини Идун, которых надо вернуть в Асгард богам, или же не считал нужным вмешиваться в ход событий. Я не то чтобы доверял этому богу, но зла от него не ждал. Меня не смущали нелестные отзывы, ведь наряду с его сомнительной характеристикой были и другие, более весомые факты в его сторону. Например, что он является названным братом по крови самому Одину. Разве все отец мог, настолько приблизив к себе Локи, не доверять ему? И как я узнал из летописей, Хель была дочерью Локи, и именно Один доверил ей царство мертвых. Путаница и искажения фактов могли возникнуть из-за географии и языкового барьера, а также многочисленных врагов богов Асгарда. Еще в Свартальфхейме, стране гномов, Карл говорил мне, что в девяти мирах общая разговорная речь, но у каждой расы есть свой индивидуальный язык. Только у бога Одина было более ста имен, самые известные из них Один, Хар, Вератюр, Ватан, Ваден, что в переводе с древнего значит среда. Не исключено, что славянский бог Велес также в этом списке. Та же история с Локки: Ладур, Лофт, Хведрунг. Старые флианты описывали события, переписывая песни Оды. Отношение к происходящим событиям, персонажам в них определялась исключительно автором, а их было великое множество, и у каждого была своя призма истины. Это как певцы бардовской песни. Один описывает уютный вечер у камина, когда за окном ливень, а другой проклинает этот ливень, который не дает выйти из дома. А я сижу и гадаю: дождь это хорошо или плохо? Время пролетело стремительно, и в назначенный день наша команда отправилась к реке. Мы расположились на уютной поляне, костер разжигать не стали, зная, что дикие звери не доверяют огню. Просто выбрали защищенное деревьями место от снега и ветра с хорошей видимостью и стали ждать. Назначенный нами час прошел, никто не появился. Но наши опытные охотники предположили, что за нами наблюдают. Мы сложили оружие, держа руки пустыми в видимом обзоре. Ничего не менялось. «Тогда мы втроем, я, Фриса и Эорендил, вышли в центр поляны, встав кругом, спинами друг к другу». И Орендил заговорил на эльфийском языке. Я, естественно, не понял ни слова. Но ведьма, видимо, знала эльфийскую речь, так как согласно кивала головой. «Опять ничего, только ветер тихонечко кружил по поляне, поднимая снег, и набрасывал его на сугробы, увеличивая снежные холмы. Надежды таяли». «Зверь не мог довериться человеку и другим существам, опасаясь ловушек и других хитростей. Я решил использовать последнюю возможность так же, как эльф». Заговорил, обращаясь к невидимым ледяным зверям. «Вы нам не верите. Я вас хорошо понимаю. Но вы разумны и должны выбирать из двух зол меньше. Довериться нам и вместе уничтожить Йотуна или ждать, пока он уничтожит вас. Я не знаю, опасно ли для вас снежить. Но сам Йотун будет вас убивать, и вы, кто останется в живых, уже никогда не будете хозяевами этого леса. Вы станете добычей, как мыши для лисы. Вас устроит такая жизнь? Мы рискнули и пришли сюда, зная, что можем погибнуть. У нас нет выбора, есть ли он у вас. И еще у нас есть возможность накормить вас всех и даже сделать небольшой запас еды, чтобы ничто не отвлекало вас от этой войны. Второй возможности у меня не будет». «Выходите и примите наш дар». Сделав знак своей команде, чтобы оставались на месте, я стал спускаться к реке. По-прежнему поляна и лес выглядели пустыми. Речка была небольшой, с бурным течением, но покатым берегом со стороны моего подхода. Присев на корточки, я опустил руки в ледяную воду. «Агот, ты мне очень нужна! Я жду тебя!» Шум воды заглушал все остальные звуки. Руки онемели, Но, слушая себя, продолжал упорно держать их в реке. И она появилась. Большое буроватое тело с темными пятнами и короткой шорсткой Тюлениха вынырнула из воды, внезапно ткнувшись черным носом в мои руки. Как я был рад ее видеть! А «Агот, милая, благодарю, что отозвалась. Как ты, как твой малыш?» «Я ждала твоего зова. И тоже рада видеть тебя живым и здоровым. Но не похоже, чтобы ты голодал. Ты возмужал, друг мой». Я вижу в тебе магию, вижу силу. А у нас с малышом все хорошо, только он совсем уже не малыш. Ее умные глаза блестели от удовольствия. А год, мне нужно много рыбы, так много, как это возможно, не уничтожая ее развитие. Это нужно не мне и не моим друзьям, которые рассматривают тебя издалека. Я помахал рукой своей команде, которая все же не удержалась, и все скопом стояли подаль, рассматривая тюлени. Все очень сложно и долго пояснять, но поверь, если наша задумка сорвется, рыба не пропадет. Мы вернемся сюда всей деревни и сделаем запасы из нее, заодно накормим лесных зверюшек, обычных. Значит, еда не для обычных зверюшек, рассмеялась она. Можно и так сказать. Для совсем необычных и не совсем зверюшек, поддержал я ее смех. Тогда пора приниматься за работу. Надо успеть до утра. и она скрылась под водой. Прошло несколько минут, и в речушке появились еще тюлени, а потом еще. На берег, сверкая серебром, полетела рыба. Это был рыбный ливень, который, не прекращаясь, заполнял берег. Сначала вся наша команда молча смотрела за потоками живого изобилия. Первым отмер Торин. «Не стоим! За работу! Делаем волокуши и перетаскиваем рыбу на поляну, иначе весь берег заполнится, и она опять начнет скатываться в реку!» Мы побежали в лес рубить ветки, связывая их и накладывая руками живое серебро. Волокли на поляну, укладывая снеть в большие кучи. Тюлени работали быстрее нас, видимо, усиленная магия Йоттенхейма помогали им. Мы рисковали потерять часть улова, слишком плотно и быстро заполнялся берег. Рыбины, которые оказывались ближе к воде, прыгая и извиваясь, возвращались в реку. Было жарко, несмотря на холод и ветер. Наша команда работала на совесть, но усталость брала свое. Первой в сторону отошла ведьма, тяжело дыша, присев на сугроб. Она же ровным голосом произнесла «Не дергайтесь и не останавливайтесь! Посмотрите направо!» Мы почти синхронно повернули головы. Огромный медведь около четырех метров холки с клыками, как сабли, торчащими из пасти, захватывал лапами рыбу, удерживая ее когтями. Неспешно потащил охапку рыбы наверх, укладывая ее в новую кучу рядом с нашими. Не переставая работать, мы сделали вид, что все идет своим чередом. Лишь один грокусыряк попытался рвануть в сторону, но вампир, уцепив его за шкирку, зашипел, показав клыки и поставил беглеца на место. Медведь утробно зарычал: Не скрою, я даже присел от неожиданности испуга. Рев был устрашающим. Но, рыкнув, медведь продолжал работать, не обращая на нас внимания. Из чаще леса сначала не смело, а потом более уверенно потянулись звери. Это были медведи, волки, кабаны, лоси. Все они превосходили в размерах лесных собратьев. У них сильно выделялись большущие клыки, шерсть была более длинной и густой. Глаза у реликтовых зверей горели красноватым отблеском, который особенно пугал меня». В какой-то момент Эрин орендил выпрямился и повернулся в сторону этих зверюк. Проговорив им что-то на своем гортанном языке, он позвал нас на место стоянки. Мы потянулись за эльфом, но не дойдя до наших вещей, он остановился и, подумав, пошел в другую сторону. «Там наше оружие. Не будем их провоцировать. Отдохнем чуть в стороне. Костер развести можно». Я их предупредил. Я в изнеможении опустился на снег. Сказывалось нервное напряжение и усталость. Отдых и еда были жизненно необходимы. Мортель развел костер. Вообще вампир показал себя в этом походе с наилучшей стороны. Выдержанный, спокойный. Казалось, что он вообще не переживает, не устает. А я грешным делом недооценивал его. Думал, ботана к нам в команду занесло. Но библиотекарь оказался достойным товарищем. Когда огонь в костре съел дрова и появились первые угли, Торин принес рыбу. Мы насаживали ее на ветки и жарили, наслаждаясь отдыхом. Это был праздник живота. Рыба наивкуснейшая. А это были сик, муксун, Белорыбица, нельма, омуль и чир. За спиной неожиданно хрустнула ветка. Я подскочил, вглядываясь в темноту. В тот же момент от костра отпрыгнули три маленьких кабанчика. Видимо, приплелись за родителями на зов медведя. Не делая резких движений, я опять сел на свое место и кинул несколько рыбьих голов в сторону малышей. Они, осторожно обнюхав их, принялись за еду, смешно чавкая. Вскоре вокруг нас образовался целый детский сад. И маленькие ледяные монстры, Уписывали рыбу, которую мы чуть обжаривали на углях. Такое угощение им понравилось больше, чем ледяная, сырая рыба. Родители малышей, подходя к костру, обнюхивали свое чадо и, убедившись, что детенышам ничего не грозит, уходили назад к реке. Там еще продолжала кипеть работа. Я также спустился к реке и позвал Агот. Тюлениха сразу подплыла к берегу, высунув морду из воды. Присел на корточки и коснулся ее мокрого носа. А год, я благодарю тебя и твоих друзей. Мне жаль с тобой расставаться, но надеюсь, что мы видимся не в последний раз. Ты выручила меня». И я, приложив руку к сердцу, наклонил голову. «Мы помогли не тебе, а своим сородичам, диким зверям. А древние они или нет, большого значения не имеет». Она высунулась из воды, захлопала ластами, закричала и засвистела. «Медведь-гигант, который первый появился на реке, двинулся в нашу сторону». К нему присоединился крупный лось с рогами невероятных размеров. Рыкнув, медведь уселся в сугроб, внимательно слушая свиста год. Повернувшись в мою сторону, он открыл пасть и рявкнул. "Бабагай". Потом поднялся и утопал собирать рыбу, которой было еще невероятное количество. Что это было? Других вопросов не возникло. Не знаю, что меня удивило больше, то, что медведь заговорил, или же странное слово, которое он изрек. Он сказал тебе свое имя и то, что они будут сотрудничать. Но ваш тандем будет касаться только ситуации с великаном-убийцей. Они по-прежнему не доверяют людям и существам на двух ногах. Любое другое вмешательство в их жизнь вожаки стаи будут расценивать как хитрость и обман. После того, как они заберут с поля на запасы рыбы, будет разговор. Говорить они будут с тобой и эльфом, остальные двуногие не вмешиваются». «Утром вы должны привести лекаря и помочь раненой медведице, которая носит потомство. Лекаря и его помощника отведут к ней. Также он сказал, что знает о тебе и доверяет, но ты тут гость». «Это все вмещает одно слово «бабагай»?» Открыв рот от изумления, я посмотрел в сторону зверей, которые собирали рыбу. Их дисциплинированность и планирование работы поражало. «Бабагай – это его имя». «Все остальное он сказал мне прежде, а я тебе сейчас передала», — весело сказала Агот и, ударив хвостом по воде, нырнула вглубь реки. Вернувшись к костру, я рассказала о разговоре с тюленем. Утром решили послать гоблина за Клавдией, но тут опять произошла неожиданность. Торин обратил мое внимание, что следом за мной к стоянке пришли два лося, и сейчас стоят вблизи от нас. Эльф подошел к лесным красавцам. «Если бы не торчащие клыки...» «Я бы залюбовался этими зверьми». И Орендил переговаривался с сахатами, указывая рукой на грокусряка. Гоблин понятливо поднялся и стал укладывать заплечный мешок, кинув туда несколько жирных рыбин. Эльф, вытряхнув вещи из наших мешков, связал их между собой. Мы все наполнили их свежайшим уловом из ближней кучи и перекинули на спину одному из лосей». На второго лося мы усадили гоблина, который вцепился в шерсть животного мертвой хваткой. Маленький караван отправился в город за Клавдией. Звери работали всю ночь и уже отправили в лес самую большую гору рыбы с поляны. При свете утра я смог внимательнее разглядеть этих удивительных древних исполинов. Тюлений уже не было на реке, а вереница мохнатых и красноглазых монстров таскала рыбу. И это была система, а не хаотичное перетаскивание еды. Живой конвейер знал свое дело, и слаженности этого процесса можно было только позавидовать. Ближе к полудню вернулся Грокусряк. Он сгружал с лося наши пустые рюкзаки и сложенную рыболовную сеть, видимо, для транспортировки рыбы в город. Клавдия, держа в руке матерчатый радикюль, другой поглаживала лося, с которого только что спустилась. Поблагодарив зверя, она, улыбаясь, подошла ко мне. «Как интересно мы стали жить с твоим приходом. Смотрю, вы справились с задачей и поладили со зверьем. Относительно, скорее между нами нейтралитет для осуществления общей цели». Повернувшись в сторону, где столпились медведи, я непроизвольно поежился. Все-таки человеку нужно время, чтобы ровно смотреть на устрашающие клыки и когти этих хищников. Медведи, переваливаясь, укладывали на лапник рыбу. Кабаны и волки утаскивали в лес запасы еды. «Наверное, дальше шло распределение между стаями, но это уже не моя забота». Клавдия стояла рядом со мной, когда к нам неспешно стал приближаться бабагай. Лекарка нырнула мне за спину. При всей любви к животным на этого гиганта невозможно было равнодушно смотреть. Взгляд красных глаз медведя впился в лицо лекарки, изучая ее». Клавдия робко выглядывала из-за моей спины, ее нижняя губа подрагивала, но она крепилась и даже поприветствовала вожака. «Я приветствую тебя, хозяин леса! И если смогу помочь раненой медведице, то буду счастлива!» Медведь, рыкнув, мотнул головой, и зовя Клавдию за собой. Лось, который привез Клавдию на поляну, лег на землю, и она вскарабкалась ему на спину. Задрав голову, вожак звучно прорычал, видимо, что-то сообщая зверью. Потом, отвернувшись, потопал в лес. Бабагай и лось с лекаркой скрылись за деревьями. Мы остались ждать, сидя у костра. Часть животных, выполнив свою работу, удалились в лес. Но многие остались дожидаться вожака. Нам, звери, оставили небольшую часть улова тюленей, которую наши охотники упаковывали в сеть. Через пару часов лидер лесной древней братья вернулся и в компании лося и двух волков стоял в центре поляны, поджидая меня с эльфом. Как только мы увидели, что высокое собрание в сборе, поспешили к ним. Я слушал медведя, который говорил о расстановке сил во время боя и ловил себя на мысли. Или у него огромная лидерская сила, или он подключил ментальную магию. Хотелось вытянуться в струнку и отдать честь. Перечить или оспаривать его слова даже не возникало мысли. Я встряхнул головой, как только храбрости хватило, и сказал... «Ты говоришь все правильно, и вопрос стратегии лучше обсудить с эльфом. Я не сведущий в военных делах. Скажу одно. Мы не встаем за тобой, хотя и признаем твой опыт. У нас равноправное партнерство, где мнение эльфа ты должен уважить». И чуть наклонив голову, сделал шаг назад. Я ожидал чего угодно, но не этого. Бабагай крякнул и легонько хлопнул меня по плечу. С этого момента пошло все легче. Звери и Эорендил спорили, ругались, опять возвращались в начальную точку. Но это было партнерство, равное обсуждение действий. Наконец они пришли к общему компромиссу и облегченно вздохнули. Я ничего не понял из этого спора, но верил двум лесным воинам, и Эорендилу и Бабагаю. Мы стали прощаться, и Медведь обратился ко мне. «Мы выиграем или погибнем, иного не дано. он знает о тебе». «Снежить, которая в последнее время не убивала, а собирала информацию в вашем поселении, о многом ему доложила. Риды снежити увеличились. Если раньше он истреблял двуногих, то в последнее время убивает много нашего народа, и не только из-за клыков. Армия мертвяков пополнилась древними ледяными зверьми, нашими бывшими собратьями. Это приносит в наш бой новые сложности, но мы готовы к ним». «Пусть ведьма ждет сигнала. Мы пошлем воронов, как будем готовы». Домой мы возвращались возбужденные, но довольные. Клавдии с нами не было. Обещали проводить ее до города, как закончится лечение беременной медведицы. Фриса не стала скрывать недовольство. «Лекарка дорабатывала зелье, которое может спасти многие жизни. Не задерживайте ее!» «Как только жизнь медведицы будет вне опасности, отправляйте ее в город!» Она грустно ухмыльнулась. «А после боя, если будем живы, долечит да она вашу мамашу!» На том и порешили. В городе продолжала кипеть работа. Мы уже знали, что за нами наблюдают и важную информацию обсуждали в Харчевне, где не только выставлялся дозор, но и маги накладывали полок тишины. Клаус обещал меня научить этому, утверждая, что это несложная и не затратная магия. Вообще за мое обучение взялись серьезно. Свободного времени почти не было. Постоянные тренировки с эльфом разбавляли бытовой и военной магией. Показывали и учили меня все, кто был в чем-то силен. Но больше времени я проводился и арендилом, и вампиром-мартелем, которому была чужда магия огня. Но то, что касается ветра, скорости, стремительности, в этом ему не было равных. К вечеру вернулась Клавдия. Оказывается, она доработала снадобье противоядие из когтей ледяных зверей. Теперь нам не грозило отравление от укуса или царапин снежити. Естественно, от смерти и ранения противоядие не спасет, но паралич нейтрализует. «Сахатый на место меня отвез, где рога сбрасывал. Насобирал я чудодейственных рожек. А вот запасы разрыв травы и адамовой головы у меня невелики». «А это самое верное средство от колдунов и магии черной. Зелье на три четверти отваром этих трав наполнено. А это самое главное!» Клавдия перешла на шепот. «Есть в стае волчий старый лис. Он там наподобие ведуна числится. Пока я медведиху исцеляла, он рядом сидел. Я думала, наблюдает, чтобы я чего дурного с ней не сотворила. А нет, учился он, говорит мне». «Всю жизнь учусь и учиться буду». Напоследок он мне мешочек травки отсыпал. Ничуй ветер» называется. Медведи с этой травкой рыбу ловят, а раз сейчас запас рыбный большой, то можно и мне дать. Ветер она может сильно вызвать что на воде, что в поле. Сорвана та трава в заповедном месте по всем правилам и поверьям. Я вам в одежку ее позашиваю, тебе и арендилу. Целительница подлила нам горячего чая и начала замешивать тесто. «Хлеб на силу и победу», как она выразилась. Торин с интересом слушал рассказы Клавдии о травах. Все, что касалось магии земли, он буквально проглатывал, не пропуская ни словечка. Когда она закончила говорить, он, ерзая на лавке, спросил. «А что, по весне научишь меня травы собирать? Ты же много о них знаешь». «Как не знать? Знаю. Всю свою жизнь с ними родимыми». «Они же как живые существа, от лихого человека прячутся, с места на место переходят. Кричать могут и плакать, их слышать надо, и тогда они тебе многое откроют, а некоторых и упрашивать приходится. Помню, бабушка моя меня наставляла, надо пасть ничком на земь и молить мать сыру землю, чтоб она благоволила нарвать с себя всякого снадобья. А еще она мне говорила, а я тебе скажу». Трава бел таленс, настаивать ее и пить с прочими такими же травами или же и одну. Узнаешь всякие травы и на что надобны. Если куда пойдешь, то травы и всякие вещи с тобой говорить будут и скажутся на что надобны. При том же и прочих животных, гадов и зверей, голоса спознаешь, что они говорят между собой и все премудрое знать будешь. Ну а теперь хватит полуночничать. «Силы копить надо. Со дня на день вороны прилетят. Эх, уберечь бы всех вас!» Вестники вороны прибыли на следующий вечер. Вроде и готовы были, но как-то засуетились сразу, всполошились. Встреча с лесными зверьми назначена была в Новолуние. А это всего четыре дня в запасе, и мужчины города собирались в поход. Правда, с нами увязалась Фриса. Никакие доводы ее не пробирали». И, судя по всему, эта боевая старушенция заделается моей личной охраной. Вот позорище на мою голову. Но переубедить ведьму было невозможно. Клаус уже махнул рукой. «Да пусть хоть в ступе или на метле летит, лишь бы мозг не выклевывала своим криком!» Валькирия преклонного возраста, кабан ее задери. «Это ты кому такие пожелания шлешь? Мышь ты волосатая!» Скандал разгорелся в харчевне. Боевого оружия там было предостаточно. И ведьма метнула в Клауса кувшином с пивом. Но тренировки по боевым учениям проходили не зря. Клаус шустро увернулся. Фуки не был столь гибок. Он в этот момент входил в харчевню. Кувшин прилетел ему прямо в голову. Тролль удивленно закатил глаза, не понимая, почему пиво льется с его головы. После открыл рот и выпятил нижнюю губу, ловя стекающие струйки хмельного напитка. Создалась минутная пауза. Ведьма зло сплюнула. «Шкаф, дубоголовый!" И гордо пошла на выход, но у самой двери обернулась. «А вот и тряхну стариной, повоюю на метле!» Хлопнув дверью, она, довольная собой, удалилась. Четыре дня пролетели незаметно. Ссор больше не возникало, но это, наверное, потому, что Клавдия подключила к работе по изготовлению зелья фрису. И сегодня наши дамы опаивали всех мужчин своим варевом. Плюс к этому были изготовлены запасные пузырьки для зверей. Но как они подействуют и подействуют ли вообще, было неизвестно. Был еще один сюрприз, который меня удивил. Ко мне подошел Фуки и бесцеремонно оттащил в сторону, надев мне на шею амулет, круглый камешек. «Черный турмалин! Мне ни к чему, а тебе пригодится! Это накопитель магии!» И одобрительно хлопнул меня по плечу. Присев от такого дружеского проявления внимания, я потер плечо, но поблагодарил тролля. «Не со зла же, а только из лучших побуждений. Наш фуки относится к разряду добродушных простаков. Но каков будет наш враг? Сможем ли мы обхитрить его?» Эта мысль постоянно крутилась у меня в голове. Наши лидеры понимали, что силой нам не победить. И главная ставка была на хитрые ходы. Напоследок перед походом я вышел во двор и который раз позвал Локи. Кто, как не он, специалист по таким ходам? И что удивительно, он откликнулся в моей голове. «Ну что, турист, докричался? Я тебя очень попрошу, не совершай половых актов у меня в голове. Позвал, ответа нет, замолчал. Понял? Если впитал, я рад». Все, до встречи. Стой, я к тебе не навязывался. Сам меня нашел. И, кстати, обещал помощь в Йотунхейме. Наша встреча, на которую я очень надеялся, меня не просто расстроила, а поставила в тупик. А знаешь, я, наверное, и правда пойду. О себе подумаю. Схема, чьи бы надежды мне оправдать, не работает. И мне надоело. Без тебя справлюсь. Пока. Ой-ой, какие мы обидчивые. Типа есть порох в пороховнице и ягоды в ягодицах. «Ладно, проехали. Что хотел-то?» «Сразу говорю, помочь ничем не смогу». От богов помощи не жду, но с твоим умением выкручиваться из любой сложной ситуации надеялся на совет. «Но это было давно, целых две минуты назад. Сейчас тебя не хочу и в мыслях иметь, так что освобождай пространство моего мозга и иди за яблоками». «О как! Да ты растешь на глазах! Уважаю!» Вредный бог опять замолчал. Видимо, что-то обдумывал. Хейм одна из самых загадочных земель. Мертвые каменные горы, ледяные скалы, мерзлота. Великанам огонь не нужен. Более того, они остерегаются его. Смекаешь? Хоть голос и звучал у меня в голове, я почти ощущал, как он подмигивает. Снежить зависит от Йотуна. Если его не станет, его войско передохнет за трое суток. А теперь мне точно пора. И вот что еще. За яблоки не переживай. Съехидничал он. «Все вернулось в дом родной. И яблоки, и богини Идун. Я тебе как-нибудь расскажу эту историю. О своей скромности я могу говорить часами. Ладно, все, ушел я. А то заболтал ты меня совсем. До связи, турист». Из его речи я извлек для себя главное. Нужно много огня. Силы тратить только на Йотуна. И то, что снежить очень много — войска. так сказал Локи. Размышляя, я направился к Фрисе. Ведьма уже была в полной боевой готовности, и я буквально развернул ее от двери. Фриса, давай коротко и по делу, без проверок моих мыслительных способностей. Разговор будет про мой уголек. Я понял, что именно его ты называла костылем. Типа без него, то есть без уголька, мне будет сложно с огнем. Как мне извлечь максимум возможностей? Чем мне поможет то, что подарил его сурт? На многое я не рассчитывал, но хотел использовать все, что возможно по максимуму. «Кроме обычного огня, ты можешь вызвать первозданное пламя. Возможно. Тут я не уверена. Он сработает как оберег». «Отлично. У меня есть два амулета. Посмотри на них». Я показал черный турмалин от тролля и зеленый камень, который мне подарили дверки. Фриса, покрутив амулет Фуки, сказала. «Накопитель магии слабенький, но и это хлеб. А вот малахит с руническим знаком». «Шлем ужаса — это сила! В былые времена он был сокровищем змея Фафнира! Шлем страшила носил я всегда на золоте лежа. Всех сильнее себе я считал, с кем бы ни встретился!» — продекламировала ведьма, разглядывая рунический знак. «Сигурд все же обманом победил змея, но перед этим украл у него знак!» Это интересная история, и ты, любитель сидеть в библиотеке, мог бы раньше об Амулете спросить. Ну, ничего, несколько минут подождут нас. Присядь-ка и возьми Амулет в левую руку. Проси его защитить твою жизнь, твою душу и твои тела, да не на меня глазей, со знаком говори. Не знаю, откуда взялись слова, и я говорил, просил, благодарил, Как будто делал это десятки раз. Ведьма взяла меня за левую руку и полоснула по ней ножом. «Окропи кровью знак! Дай ему войти в тебя!» «Так, правильно! Теперь приложи знак к голове меж бровей и скажи заветные слова!» «Я несу тебя меж бровей!» Я сделал так, как сказала мне Фриса, и после повесил амулет на грудь. Голова закружилась, меня начало немного подташнивать, но я крепился. Через пару минут, придя в норму, поблагодарил ведьму, и мы спешно отправились к ждавшим нас воинам. Народу у ворот собралось много. Идущие в поход, провожающие и усиленный стражевой отряд, что мы оставляли в городе. Стоял сильный гул, брякало оружие, причитали женщины, и был полный гвалт. Увидев нас, Клаус неожиданно громко гаркнул. «Тишина! Воины в строй! строиваем шагом! Пошли!» И наша колонна потопала по полю в сторону леса. Клаус на ходу делал перестановку. Нас с орендилом запихнули в центр. Рядом пристроился Гракусряк. Клаус давал последние распоряжения по движению. «В лес мы вошли без приключений. Идти по лесу большим отрядом было непросто». Мы издавали много шума, и, скорее всего, наши враги уже были готовы к нашему приходу. Встреча с реликтовым зверьем планировалась в полночь, и уже сейчас луна висела над деревьями ровным оранжевым светилом, которое ярко освещало лес. В Йотунхейме у солнца почти не было силы, зато холодная луна чувствовала себя царицей в этом мире. Она же и увеличивала магические потоки. Клавдия говорила мне, что так или иначе все ритуалы и магические процессы связаны с Луной. Сегодня наша целительница уже проводит в городе обряд, который поможет нам в битве. Я почти не волновался, возможно, эту уверенность дал мне защитный амулет. Или просто устал переживать, поверив в чудо. Засунув руку в карман, сжал уголек. «Дружок, не подведи меня». И уверенно зашагал, подстраиваясь под темп воинов. Труднее всего было гоблину. Он почти бежал, еле успевая за нами, но не жаловался, а семенил, шмыгая носом. Когда ночное светило набрало полную силу, мы добрались до места встречи. Никого не было. Народ оглядывался, прислушиваясь к тишине. Неожиданно для всех снег вокруг нас взорвался, кидая сугробы и ледяную насыпь вверх. Одновременно с этим закружила метель, слепя глаза и лишая видимости. Со всех концов на нас наступала нежить. Мы оказались в кольце. Клаус громко крича раздавал команды. Первыми вступили в бой луки и арбалеты. Стрелы были смазаны зелем Клавдии. Поток стрел и болтов обрушился на мертвяков. Многие из них падали, оставаясь недвижимыми. Но из леса их выползало еще больше. И они, рычащей толпой, сжимали круг, в котором оказались мы. Первые ряды уже рубили снежить мечами и топорами. Раздавались редкие выстрелы. Ружей было немного, их только начали делать по подобию тех, которые сюда протаскивали отдельные личности из разных миров и измерений. У нас уже были потери. Кровь окрасила снег под ногами сражавшихся. «Где же звери? Неужели все зря?» Рядом с собой и эльфом я увидел Торина и Фуки. Они загораживали нас от наступавшей снежити, которой было невероятное количество. Но активно пребывать они перестали, что не мешало мертвякам все больше теснить нас. Я выхватил уголек, но в этот момент лес оглушил громогласный рев и топот. На поле битвы из чаще стали выбегать ледяные звери, они оказались за спинами у снежити. И бой принял новый поворот. Снежная нечисть металась между нами и зверьми, которые рвали ее когтями и зубами. Клочья шкур, одежды, куски плоти и трупы буквально заваливали поляну. Йотуна не было видно, но новая партия снежити, которая превосходила силой и размерами реликтовых ледяных зверей, стала заполнять поляну. И тут поляну огласил звук. Это было короткое и отрывистое мычание, знак для нас всех, который издавал ледяной лось. Мы с эльфом встретились глазами и, держа друг друга взглядом, поднялись в воздух над боем. Было хорошо видно, как в это время люди, нелюди и звери выбирались с поля и рассеивались за кустами и деревьями. Стояла полная неразбериха, но я выжидал, когда наши отойдут». Я взял уголек в руку. «Властелин огня, великий сурт, я благодарю тебя за все. Прошу дать силу первозданному огню». И в тот же миг с моих рук полилась живая лава, стекая с пальцев. Она водопадом лилась на землю, а касаясь ее, вспыхивала гудящим пламенем. Я был в эйфории и уже целенаправленно целился в громадную снежить, смеясь в голос, когда их шерсть факелом загоралась, и они замертво падали на снег. «Концентрация!» — заорал и арендил. У него задача была сложнее. Ветром он контролировал огонь, защищая наше войско и раздувая пламя там, где было скопление снежити. Сквозь гул и шум он крикнул мне. «Хватит! Давай воздух! Но немного! Только чуть помоги мне! Экономь силы!» И я зажал уголек в кулаке, давая ему успокоиться и погрузиться в меня. «Благодарю тебя, Сурт, прошептал я и, услышав в голове грозный рев властелина, улыбнулся. «Ни стыда, ни совести, ничего лишнего! Но задницу я тебя подпалю за наглость!» «Всегда пожалуйста! Знаю, заслужил!» – ответил мысленно ему и переключил внимание на бой, где ледяные звери опять брали верх над бывшими товарищами, которые сегодня грозной, мертвой мощью навалились на нас. Мы одерживали победу в этом бою, но не в сражении, понимая, что самая грозная сила – это сам Йотун. Ночь еще была в полной силе. Последнюю, убегающую с поля снежить, догоняли болты арбалета и стрелы, но некоторым удалось скрыться в лесной чаще. И Иориндил без шапки с растрепанной косой сделал жест рукой, показывая мне, что пора снижаться. Он улыбался, когда его голова дернулась назад, и он нелепо, загребая руками воздух, полетел вниз головой. В тот же миг произошло несколько событий. Леденящая субстанция стала накрывать меня куполом, амулет на груди нагрелся, и вокруг моего тела загорелись огнем руны. Они были похожи на рога оленя, и кружа создавали что-то наподобие кокона, куда не могла пробраться губительная вязкая масса. Она шипела, корчилась, но отступала. За защитным огненным кольцом из рун я увидел его, нашего врага. Это было огромное чудовище, звериная мутация, но взгляд его не был пустым. Эти ледяные блюда смотрели на меня с ненавистью, и кроме этого, они были наполнены умом. Белая шерсть покрывала его тело. Он стоял на двух лапах с когтями, как у медведя. Верхние же конечности были руками. Огромными бугристыми, но руками с пятью пальцами и черными ногтями. Он взмахнул рукой, делая ею пас, и из его пальцев посыпались ледяные стрелы, которые летели ровно в меня. Амулет еще держал защиту. Это было видно потому, как стрелы, ударившись в невидимый барьер, падали вниз. Но свечение рун с каждой секундой становилось слабее. Меня неслабо стало потряхивать, и я понес чушь. «Я не знаю, как должно быть, но вы делаете неправильно. Давайте делиться. Ваши шишки в лесу и ледяные скалы!» «А нам пусть достанется этот невзрачный лесок и спокойная жизнь в нем!» «Что?» — проревел этот ети-переросток. «И только сейчас я понял Локи. Вроде все ясно сказал, а он чтокает. Его так накрыло мое предложение, что он остановился и в непонимании смотрел на меня. Зато я уже собрался, вытянул руку, на которой заплясал мой оранжевый друг». И, надеясь только на себя, рявкнул: «Первозданный огонь! В уголь, в прах обрати! Праху к праху отправь! На веки вечные, на бесконечно!» И пламя сорвалось с руки, охватывая громадную тушу Йотуна, которая мгновенно превратилась в гигантский факел. Он стал кататься по земле, оглушая окрестность визгом, который мог поспорить с гудящей электричкой. Деревья падали, как подкошенные, когда он задевал их, кружась в огне. Но вскоре все стихло, и только вонючий дым стелился по лесу из горы тлеющих углей. Это все, что осталось от нашего врага. Я выдохнул и посмотрел на землю, ища глазами орендила. Порывисто приземляясь на снег, побежал в сторону зарослей, где ведьма в порванном полушубке, наклоняясь, поддерживала голову эльфа. Рядом стояли Торин и Клаус. Я вопросительно посмотрел на них. Клаус опустил глаза. «Плох он. Очень плох. Я видел, как жизнь уходит из глаз и орендила. Мысли метались, не находя нужного решения. Но оно пришло само. Точнее, прилетело. Грокусряк оказался из нас самым внимательным. Когда первый раз мне на голову упала шишка, мне было не до этих мелочей, и я просто не обратил внимания. Второй раз с дерева уже сорвалась ветка, больно ударив по плечу. Я встряхнул хвою с одежды и побежал в сторону, где стояли наши боевые товарищи, реликты. понимая, что если я даже галопом понесусь на самом быстром лосе, все равно не успею, счет шел на минуты. Я споткнулся, гоблин, уцепившись мне за штанину, яростно дергал ее. «Да постой ты, наконец! Подними голову! Охрип я тебе орать, ты как чумной!» Злился Горокусряк. И тут я увидел их, Хугина и Мунина. Один из воронов буквально парил над моей головой, и как только я посмотрел вверх, у него из клюва упал маленький пузырек. Я поднял его, и Хугин прокаркал. Или это был Мунин? Не суть. «Это зелье стабильно сохраняет жизнь на пять часов! Специально для тебя сюда доставили! Думали, что, возможно, тебе пригодится!» И, не дожидаясь благодарности, шумно хлопая крыльями, они улетели. Развернувшись в обратную сторону, подпрыгнул, призвав ветер, и полетел к эльфу. Буквально отпихнув фрису, влил всю жидкость из пузырька в рот умирающему. Сначала ничего не менялось, и эльф лежал как мертвый. Но потом веки его дрогнули, и он глубоко вздохнул. И я опять побежал к ледяным зверям. Навстречу мне вышел бабагай. Он уже знал, что произошло, и вызвался помочь. «Я сам отвезу вас к лекарке в город». «А стая проследит за стоянкой ночью, а утром проводит твой народ к дому». Фуки помог нам с Иориндилом комфортно, насколько это было возможно, устроиться на медведе. Он буквально на руках поднял нас, закрепив эльфа ремнями и укрыв шкурами, которые притащили нам звери. Бабагай зло рыкнул, но все же пояснил. «Нашли в лежбище Йотуна, хотели закопать сначала, но потом решили отвезти их вам в город». Попрощавшись с народом и зверьми, мы тронулись в путь. Фриса хотела поехать вместе с нами, но места для нее не было. Лететь на метле она не могла. В самом начале боя Фуки нечаянно наступил на старенький летательный аппарат ведьмы, и метла, не выдержав, сломалась. И что странно, Фриса не взбесилась, Она, наоборот захихикала. «Ну, наконец-то теперь сделаю новую метлу с ускоренным полетом и мягким сиденьем!» Она довольно стала потирать руки. «Оказывается, нельзя ведьмам новую метлу, пока жива старая». «Примета плохая». Мы быстро двигались по лесу. и Орендил не приходил в себя, но дышал ровно, что уже обнадеживало. А я, наоборот, слабел каждую минуту. Глаза закрывались пару раз, и я чуть не свалился со своего транспорта. Бой с Йотуном и нервное напряжение из-за ранения эльфа высосали из меня все силы. Бабагай стал часто оглядываться через плечо, боясь меня потерять. Я болтался на нем, как тряпичная кукла, засыпая на ходу. Но вот, наконец, мы добрались до поля, галопом пересекли его и встали у закрытых ворот. Никто не спешил нам открывать. Медведь громко зарычал. Ох, напрасно он это сделал. Теперь даже стража попрячется в подполый сарай. Но я ошибся. Сначала мы услышали причитание, потом долгую возню с засовом, и, наконец, к нам выбежала Клавдия. Мужики, охранявшие город, топтались вдалеке от ворот, с опаской поглядывая на медведя. «Родненькие мои, живы приехали!» Она вытирала слезы кончиком платка и прижималась к лапе медведя. С ее ростом до шеи этого громила не дотянешься. Только потом обратила внимание на эльфа. Трансформация Клавдии была мгновенной. Из плачущей старушки она превратилась в бойца. Повернувшись к мужикам, громко крикнула. «Что стоите, увольни!» «Быстро проводите Джеру и нашего гостя Бабагая в харчевню, накормить до отвала, а после Мишу отвести отдыхать на сеновал. Джера в дом. И арендила аккуратно ко мне в зал несите. Она четко отдавала приказы, глаза ее светились решимостью. «Что ты голову чешешь? Тебе что, шапка на голове мозоль натерла? Отчекрыжу после, или мозоль, или голову. Погляжу, что там лишнее. Быстро, быстро!» Мужики засуетились, но все время медведя обходили по кругу. Нам пришлось ввести коррективы в указания лекарки. Бабагай не мог пройти в харчевню по причине своих размеров, и я, чтобы не обижать гостя, попросил принести нам еду на сеновал. Еду нам доставляли на тележке три раза. Медведь слопал трехдневный рацион горожан. Удивительно, но мой новый знакомец вел себя спокойно. На жителей он вообще не обращал внимания, Со мной же был вежлив. Я так и остался с ним на сеновале, незаметно для себя, уснув рядом с медведем. Разбудил меня шум на улице. Это вернулись наши воины. Как я понял, часть зверья также находилась в городе. Наверное, переживали за своего вожака. А он спал и храпел. Именно по этим мощным переливам нас и нашел Торин. «А ледяной хозяин доверяет нам!» смотри какой гомон стоит а он храпит себе и горе не знает как там наш раненый не знаю но он в руках клавдии мне стало стыдно подскочив я поспешил из синовала пошли проведаем и орендил мирно спал шея была обмотана странным материалом обе руки были закреплены лангетом из палок все срастется «Бандаж с медом и квасцами — это верное средство от такой напасти. Восстановим чуток, потом известь с яичным белком приладим, и забегает наш ушастик, как прежде. Вы мне одно скажите, что за средство чудодейственное он принял? Мне бы посмотреть да изучить тот состав. Уж больно хорош он», Лекарка зацокала языком и мечтательно на меня посмотрела. «Боюсь, вариантов мало его изучить. Вороны Одина его принесли». А второй раз спросить бесполезное дело. Я виновато улыбнулся женщине. Это да, с них спрос невелик. Ну да ладно, забуду мечты свои. Эх, вы мне расскажите, как там у вас все было. Народ говорит, жаркий бой был. Но это и так видно. Треть мужиков в лесу последнее пристанище приняли. Упокой высшие силы их души! Тяжело вздохнула Клавдия и пошла замешивать тесто. «Вы там честь по чести зверье проводите, потом возвращайтесь к блинам. Вот только гостиниц, два каравая прихватите, Мишеньке и Лосику, что меня возил». Трудно представить, что некоторое время назад ледяные реликтовые звери внушали горожанам ужас, а сейчас Мишенька и Лосик. Прихватив подарки, мы с Торином пошли назад к Синовалу. Но бабагай, уже бодрый, с двумя собратьями и лосём, поедали рыбу вблизи от харчевни. «Чувствую я, мужикам на рыбалку пора». Гости, перекусив, пошатнули ясные запасы города. Но разве это беда? Наоборот, в радость, что мир и спокойствие восстановились между лесом и городом, а это куда прибыльнее. Мы тепло попрощались с лесными друзьями. Бабагай и лося радовались, как щенки подарком лекарки. И куда только делась солидарность и неприступность вожаков. Они крупными ноздрями вдыхали запах хлеба, смешно шевеля влажными носами. Мы попрощались, и звери ушли в лес. Но утром, когда ворота города открылись, мужики увидели тушу косули и кабана, которые лежали на снегу у чистокола. Все-таки есть те, для кого опасность умереть в лесу не уменьшилась. В своей прошлой жизни я часто слышал о том, что хищники убивают больных и слабых животных. Не верю и не верил. Просто мир устроен так, что все в нем сбалансировано, и каждому дано право выжить или умереть. Природа сама соблюдает этот баланс по своим незаримым человеку законам. И если люди снимут корону, я самый главный на Земле, тогда может природа и откроет свои тайны партнеру, а не хозяину. А ученые мужи и девы пишут. Ну и пусть пишут, бумага выдержит все. А уж что выдерживает интернет, говорить страшно. Глобальный засер мозга человечества. Не хочу об этом. И возвращаться в такой мир не хочу. Любой из тех миров, где я побывал, лучше и чище. Может, я согласен с теми, кто хочет уничтожить людей? Нет. Надо уничтожать зло, алчность, бюрократию, нацизм и многое другое, но не человечество. У нас много души и сердца. Мы способны жить и помогать нашему миру, а не уничтожать его. Дни в городе шли своим чередом. Эльф выздоравливал. Мои бабуськи занимались алхимией, что за последнее время их очень сблизило. Я помогал Торину в кузнице, а вечерами в харчевне или у Клавдии мы ужинали. Народ рассказывал мне истории и легенды, правду и вымысел, которые я наматывал на ус. Все пригодится. Было понимание, что скоро в путь, но я оттягивал этот момент, находя для себя причины. А вскоре действительно появилась причина еще чуть задержаться в этом городе. Утром, придя на завтрак, я увидел, что и Дил уже сидит за столом. Моя радость была искренней. «Я смотрю, ты уже почти здоров и готов лишить меня моей порции блинчиков со сметаной». «Вон как щеки ходуном ходят», — смеялся я. «Уж очень вкусно Клавдия готовит. Думается, мне задумая она полено сварить, и то кашей с маслом покажется». У эльфа было хорошее настроение, и не переставая жевать, Он расхваливал стрипню лекарки, с чем я был полностью согласен. Доев блинчики и арендил, перешел к делу. «Я знаю, о чем ты думаешь. И это правильно. Тебе пора в путь. Нужно учиться магии. То, что знаешь ты, — это мелочи по сравнению с твоими возможностями. И путь твой лежит, в Удгард, Но придется тебе немного подождать, пока я полностью восстановлюсь. Мы идем вместе». Эльф серьезно смотрел мне в глаза. Я много лет не покидал этот город. Поверь, причина есть. И, может быть, когда-нибудь я расскажу тебе о своей жизни. Но сейчас пришло время мне вылезти из своей раковины. В Утгарде две академии и три школы, которые обучают магически одаренных людей и не людей. Как сейчас там обстоят дела, я представляю плохо. До меня доходят только слухи, и опираться на них я не хочу. Поэтому я иду в Утгард с тобой». Разузнаем обстановку. Поступишь на обучение, а уж после я спокойно вернусь назад. Я что, маленький или совсем малохольным выгляжу? Не кипятись, нормально ты выглядишь. Мой старший брат-декан одной из этих академий. Двое других родственников, а может уже и больше, преподавателей. И не в одной академии. Раз так, то, конечно, глупо брыкаться. Благодарю. И жду твоего выздоровления. «Проводы нам устроили через пять дней. Лучше бы этого не делали. Было тяжело прощаться. Мои старушки рыдали, накладывая мне с собой поклажу. Торин и Гракусряк обещали прийти ко мне в удгард. Фуки подарил дубину для защиты от лихих, но пришлось припрятать ее у Клавдии. Весила та дубина больше, чем я. Клаус настоял, чтобы я дал обещание приехать на каникулах». Даже хозяин харчевни собрал нам с эльфом в дорогу большой сверток, а выйдя за ворота, в сопровождении чуть ли не всего города мы с Эрендилом обомлели. Нас ожидали два лося. Откуда только узнали! Мой путь продолжается, мир еще тот же Йотонхейм, но задача другая — стать магом. И снова боль прощания, и снова дорога.